Владимир Покровский по рекамахерские, ребята. Каждый день ровно в 8:15 я выхожу из дома. Не потому, что мне куда-то надо успеть, а по той только причине, что в это время оставаться в нём невозможно. Во всяком случае мне Восемь-пятнадцать, вот уже десятый на моей памяти год, наш дом, как, впрочем, и весь город, взрывается пробуждениями, кричат дети, немелодично завывают испорченные энергоблоки восточного склона, их не успевают менять, так часто ломаются, на многие голоса орут меморанда, приемники, стереофоны, кто-то для кого-то передает объявления, кто-то с кем-то ругается, кто-то что-то роняет... Потом начинают грохотать ремонтные работы. Здесь постоянно что-нибудь ремонтируют. Видите ли, улучшение планировки. И я не выдерживаю. Другие-то ничего не слышат, говорят: "Тишина". Так что, наверное, у меня с психикой не в порядке или у них у всех. Если включить поглотители, становится тише, но я не включаю, они нич ничего не изменят. как ничто не может изменить ничего в нашем противоестественном патологическом образе жизни. Пусть даже звук исчезнет совсем, но ведь останется, всё останется. И к 8:15 я не выдерживаю. Я уже жду 8:15 как раз, чтобы не выдержать. Я одеваюсь и говорю Марте, что пойду поразмяться, привычно её целую и ухожу. Она считает, что это у меня возраст, тяга к размеренному и неизменяемому. Она посмеивается надо мной. Она, как и все, не слышит, не воспринимает ни звука из всей этой утренней какофонии. Она я подозриваю и понятия не имеет, что меня мучит. Да что там? Ровно в 8:15, сжавшись, я прохожу по нашему полукилометровому коридору, стены которого какой-то идиот разукрасил в зелёную клетку. Здороваюсь с соседями, кому-то киваю, кому-то жму руку, с кем-то перекидываюсь обязательной и совершенно бессмысленной информации о самочувствии и вчерашних всем непременно известных новостях, а там лифт и ступеньки, и опять лифт, и гигантский оторванный от земли эркер с антеем, и, и лифт, и лифт, и лифт, и ступеньки, а потом велосипед, который сперва надо встряхнуть хорошенько, прежде чем ехать, потому что автопилот у него барахлит и может не включиться. Продравшись сквозь стеснённые ряды столетних, но всё ещё незаконных пристроек, повеляв среди ярко-красных конусов чего-то сугубо технического, не знаю чего, я наконец выбираюсь к путепроводам. Я оглядываюсь на дом, огромную ярко разрисованную пирамиду, почти неотличимую от других, и вот уже еду по городу. От шума таким образом не избавиться, шума здесь даже больше, но здесь, по крайней мере, он не мешает жить. Я не могу объяснить причину, может быть, из-за того, о чем в последнее время только и говорят наши психологи, из-за того, что на улицах город контролирует каждое твое движение, а на частной территории такой контроль запрещен. Под контролем приятно, безопасно, и знаешь, что ничего такого из ряда вон... ты вот одну минуту не делаешь. А в домах никакой слежки, разве только соседская. Я еду по городу и вижу, что в остальном всё то же. Всё то же вокруг, и всё, что я делал когда-то, оказалось бессмысленным. Не всегда я именно так и думаю, но подобное ощущение бывает всегда. Я никак не могу поверить, что бессмысленно. Они мне все уши прожужжали, что с куофёрством ошибочка вышла, что надо было иначе, как-то не так. Но ведь сейчас иначе. А разве что-нибудь изменилось в лучшую сторону? Я не знаю, не знаю, не знаю. Меня учили с детства, и, наверное, это действительно было так, что земле просто не повезло тогда, во время первого кризиса. Что слишком рано у них появились бомбы, что слишком много им внимания уделялось, а потом не знали, как от них избавиться. что успей они развязаться со своими военными делами хотя бы лет на 30-50 а раньше у них бы достало и сил и времени с другими проблемами справиться а то сразу много их навалилось они бы справились и никакого бы кризиса не было так нам всегда говорят мы сейчас бежим от него а он на пятки нам наступает и нет времени ни отдышаться ни оглянуться и ничего тут не сделаешь ничего не поправишь А как с кофёрством разделались, так ни у кого никакой охоты нет. Всё бессмысленно. Я ничем сейчас не занимаюсь, не делаю абсолютно ничего, даже не встречаюсь с людьми, разве что случайно. С Дюа тоже вышло случайно. Я и не знал, что он в городе. Я вообще про него почти ничего не знал. Катил себе на велосипеде к парку третьего уровня. Там бывают прекрасные стёкла, просто удивительные стёкла бывают. И даёт не на сутки, а на сколько захочешь, 5 лет за 5 минут. Вот их девиз. Там же в парк висит. Я, как и все городские бездельники, очень привязан к стёклам, больше, чем к Марте. Стои вообще сложности, похоже, что дело к разрыву идёт, а жаль будет тяжело без неё. Ещё пошёл их тяжелее, чем с ней. Мы всё чаще и чаще ругаемся, мы пытаемся не видеть друг друга днём. Ночью, вымотанные бездельем, Мы приходим домой и садимся к столу и говорим каждый раз часа по 4. В этом наша совместная жизнь. Для этого мы необходимы друг другу. Смешно весь день ненавидеть, а к ночи даже мысль оставить о ненависти. Смешно и страшно, что четырёхчасовые беседы эти, в общем, бессмысленные и безинформационные, как утреннее приветствие с соседями, как и всё вокруг. все чаще превращаются в каскады микроскопических ссор, все чаще оборачиваются злобным скандалом и неизменным утренним поцелуем, что ненависть из дневного все чаще проникает в драгоценное время ночи. Но пока мы держимся друг за друга, пока, в принципе, у нас все хорошо. Да, так Дюа, Симон Дюа, старший математик шестого пробора. В тот день он ехал на встречу в двухместной деловой бескалёске последней модели, без верха. Строгий концертный свитер, розочка на плече, ухоженное, моложавое лицо. Впрочем, почему моложавое? Не рано ли в старики? Даже я ещё не старик, просто выгляжу так, а он всегда был моложе меня. Он первый меня заметил. Я-то давно уже растерял парикмахерские привычки, ничего во мне от парикфера не осталось. Да и на кой бы мне чёрт вглядываться, кто там едет на бескалёске? Нет у меня таких знакомых в городе. У меня счёта и никаких знакомых в городе нет. Разве что Феддер, бывший мой командир. Но он давно уже на землю нос не кажет, а если и появляется, то всегда предупреждает заблаговременно. Он говорит, что помнит меня и любит. Он говорит, что сейчас почти никого из наших в ближнем ареале не осталось. Будто я без него не знаю, что его дальним их не так уж много. Будто я не сидел тогда под бронникалпаком из-под списанной птички, и не на моих вот-то глазах гибли лучшие наши товарищи. Будто я ничего не помню. Но он, наверное, имеет в виду всех куафёров, а не только наших общих знакомых. Дюак крикнул: "Масена, эй!" Я остановился и стал молча вглядываться в него, пока он не подъехал в плотную Он протянул руку. Ну привет. Привет, сказал я. Вот так встреча. А ты всё такой же, собрал он, чего раньше за ним не водилось. Почти не водилось, один случай всё-таки был. И я подумал, что он стал совсем деловым человеком, наш бывший старший математик пробора. Мне эта встреча не слишком-то приятно была. Да и Симону, думаю, тоже. Впрочем, не знаю, что он там чувствовал. И я и насчёт себя то и дело ошибаюсь. Мне бы раньше это понять. Мы помолчали немного, потому что первый и основной стандартный вопрос, ну, как там наши, относился к числу затрёпанных, а другие в голову не приходили. И уж слишком дюа был халён. Он растянул губы, так и не научился правильно улыбаться и спросил: "У тебя важных дел сейчас никаких нет? Я их переделал уже лет двадцатому". "Месдельничиш", он неодобрительно поморщился, но не успел я обидеться, как тут же перестроился на прежний приятельский лад. А я свои могу отложить ради такого случая. Посидим. И неожиданно для себя я сказал, чтобы, что на сленге куафёров откуда не возьмись, вдруг прорновавшимся, а сначала в частности к крайнейю степень согласья. Я встряхнул велосипед, поставил автопилот на возвращение к дому и не раздумывая пересел в бескалёску, которая, как похвастался дюа, носила гордую марку Демократрисса. Некоторое время ехали молча. Я пристально смотрел на него, но в общем не видел. Я чувствовал, что имею право смотреть на него пристально. и пытался к тому же сгладить годливый привкус от своего слишком поспешного и униженного нищенского согласия на совместное посиденье. Он же делал вид, что взгляд не замечает и весь поглощён дорогой. Потом, словно вспомнив что-то, улыбнулся и повернул ко мне голову. Хуже улыбки я ни у кого не встречал. Он совершенно не умел улыбаться. "Я честный слуга рад тебя видеть, пан генерал", сказал он. "Пан генерал" «Вот что меня удивило. Слишком для него по-небратски. Так они звали меня на проборах. Пан генерал. Даже не знаю почему. Может быть и в насмешку. Но он ко мне всегда обращался только по имени. Я верю», – ответил я. «Хотя странно, конечно». «Это действительно было странно. Я не видел еще, чтобы Дюа кому-нибудь, когда-нибудь был бы рад. Он никого не любил, и никто из нас тоже его не любил». Ни Лимичи, ни Новак, ни Гвазимальда, ни Джонсон, ни Джан-Педро Пилон, никто. Даже Кхоле Кхок старался обходить его стороной. Один только Федор поначалу пытался изображать симпатичные к нему отношения. Не мог же он так сразу открыто не взлюбить собственную креатуру. Но даже и Федор в конце концов отвернулся. Знаменитый Орган. Антанс Федер, собравший нас, сделавший из нас, в общем-то, сброда. Но того, как он нас собрал, мы и нигде долго не уживались. Всё с нами какие-то истории. Великолепную палекомахерскую команду, одну из лучших в Реале. Все без исключения специалисты стремились заполучить именно нас. И, конечно, именно нас после четвёртого пробора, очень удачного, выбрали мишенью для всепланетного понегрика. Я до сих пор не могу понять, почему Федор взял Дюа в старшие математики. Он, я думаю, самым примитивным образом обманулся, перехитрил сам себя первый, может быть, раз в жизни. Математика вообще подобрать было сложно. Во-первых, потому что они к нам не слишком-то и шли, они занимались чем угодно, от эргодического дизайна до восьмиуровневой демографии, никому на земле не нужной, и только нас не хотели знать. Главный предрассудок, а умные, казалось бы, люди. Во-вторых, уж очень сложная должность. Тут одними только расчётами дело, а не сделаешь. Старший математик пробора то же самое, что дирижёр в оркестре. Одну и ту же симфонию может сыграть тысячу способами, и каждый будет на другой не похож. От него зависит план всей компании. Он решает, какие советы интелекторов стоит одобрить, а какие пропустить мимо ушей. Он величина не меньшая, чем сам командир пробора, хотя формально командир и повыше. Тут главное, как математик себя поставит. За пятый наш триумфальный пробор погиб только один человек. Но на беду им оказался именно Жюан Дальбар, старший математик он погиб от укуса местного насекомого, так и не установлено, так и не установленного достоверно во вседашней проборной неразберихе. Это случается сплошь и рядом. Вдруг ни с того, ни с сего отточенный профессионализм, гипертрофированная осторожность со стороны напоминающая иногда трусость, пасуют перед дешёвым, но неистребимым желанием убедить всякого каждого, что тебе, к уафёру, Не писаны никакие законы, даже не писанные, что из любой ситуации ты выйдешь обязательно победителем, что не пристало тебе куаферу опасаться земли, по которой ты ходишь, которую пытаешься усмирить. А потом одна за другой наезжают строгие, строжайшие и сверхстрожайшие комиссии. Они дотошно высматривают каждую царапину на стенах. сборных домов. Изучают химический состав грязи, скопившейся под твоими ногтями, пересчитывают твои носовые платки, злодействуют по вивариям и теплицам, а уходя оставляют тысячи запретов в зыскании и выговоров, а также сотни явно невыполнимых инструкций. Да чёрт с ними, я не о них. Дальбар вышел из территории, чтобы показать нам, как голыми руками берут железного стикера. Мы его предупреждали о защите, только он всё равно пошёл. И он показал. Он взял его, не фиксируя, а через час ораспух, и ничем ему не смогли помочь, мы даже диагноз не успели поставить. Очень медики убивались, и на нас очень кричали, а мы что? Когда он погиб, все гадали, какой будет замена. Пробор дотягивали без математика, а на следующую компанию Феддер пообещал нам раздобыть чудо. И все ждали, конечно, что он раздобудет самое-самое, а он привёл к нам Дюа. Чего до сих пор не может себе простить и до сих пор пытается оправдаться. Он как-то сказал мне: "Я всегда знал, что слишком люблю полную власть, всегда хотел отвечать абсолютно за всё. Я знал, что так нельзя, когда командуешь, просто глупо. Мне моя властность всегда мешала. И когда я увидел Дюа, с eunka, который ничего не знал, но думал, что знает всё. Когда я оценил всю громадность его занудства, когда понял, насколько он сам того не замечая и даже не желая того, пропитался духом антиквизма, я решил: вот то, что мне нужно. Вот человек, которому в наших парикмахерских делах всё не по нраву, который будет ругать всё, что я не сделал, который всегда будет меня сдерживать. а уж настоящий агрех заметит, так завяжет просто. Но так он уже потом сказал: "Он очень постарел, Феддер". Может быть, кто-нибудь думает, что если перед ним воспоминания о куафёра, то нужно ждать от них что-нибудь про смертельные опасности, всякие замысловатые приключения, что-нибудь про наши отношения, очень как сейчас считают нездоровые и кровавые, что-нибудь про наших шпионов у антикуистов, И их шпионуфу у нас, и чтобы обязательно драки, схватки, и чтобы уж непременно в высшей степени динамично такая мол у них у куафёров жизнь. Всё правильно. И жизнь у нас была бурная, и ждать от нас, если рассказов-то обязательно о приключениях и надо. Спешу разочаровать. Стекло моё рассчитано только на одного человека. И если попало к вам в руки, то исключительно паре доразумению. но которые, честно признаюсь, в тайне, надеюсь. Человек этот мой сын. С нами он, правда, не живёт, да и не слишком любит он своего родителя и его бывшую профессию. Он ещё молодой и всех слушает и приключениями питчить, как в детстве, я вовсе его не собираюсь. Про них он может в другом месте почитать и в 100 раз лучше. Я здесь хочу просто с ним поговорить. А уж там поймёт он что, не поймёт его дело. Очень может быть, даже что и понимать-то ничего вам. То есть я хочу сказать, что, может, мне и сказать ему нечего. Может, я сам ничего не понимаю. Будет здесь и кровь, море крови. Бесконечно, мне теперь, дорогой, будут, наверное, драки, даже что-нибудь вроде сюжета будет. Но только хочу сказать, что не для сюжета пишу и о разочарованных настоятельно прошу вытащить стекло и сразу же отложить его в сторонку. Ждёт их, я думаю, масса отступлений. Мне важно а по всяким литературным правилам ненужных и даже вредных совсем. Одним словом, предчувствую, что много будет нескладного. Ну так и отложите. Начинаю прямо со дня старта. Что правда, то правда. Жизнь куафера полна, если и не приключений, то во всяком случае впечатлений острейших. Ну, в общем, жизнь их довольно мрачная, тяжёлая и требующая, как кто-то сказал по-другому по поводу некоторого напряжения совести. Не всегда, конечно, но временами и тут ничего не поделаешь. Но есть в работе куафёра день, который можно назвать счастливым. Это когда раненько утречком, после долгого и как всегда под конец изрядно надоевшего отдыха, ты снова встречаешься со своими товарищами, чтобы вместе с ними начать новый пробор. Есть, правда, еще один день не менее радостный, когда тоже, чаще всего не вечером, после долгой и, как всегда, под конец осточертевшей разлуки с домом, ты возвращаешься с очередного пробора на родную свою планету Земля или на какую-то другую планету, чтобы залечь денька этак на 3-4 в постель И ничего не видеть, не слышать и никого к себе не впускать, кроме разве жены или матери, у кого они есть. Ни о чем не думать, ни о грустном, ни о веселом. И вталкивать, вталкивать в себя земные деликатесы и выпученными глазами изучать разводы на потолке, отходить. Но все-таки день старта с днем возвращения не сравним. Старт это праздник, это надежда, это возвращённая юность, та самая новая жизнь, которую принято начинать с понедельника. Тогда как возвращаясь, ты пуст, ты мизантроп, и от жизни тебе ничего не надо, кроме праздности бесконечной и маленькой италийки подзабытой любви, которая, кстати, как тебе в тот день отлично известно, не более чем химера. В то утро, старта шестого паробора, я, куафёр Лестер Массенна 192 см, 95 кг, в 25 лет, супер 2 подготовка и уже четыре пробора за плечами, чувствовал себя так, как к любому другому пожелал бы себя почувствовать. Я только что простился с первой моей женой Джетдой и вышел из квартиры имея целью попасть вовремя к пункту сбора, а именно к самому дальнему углу аэромпорта Мереште. принимающего, в отличие от прочих городских транспортных служб, не только атмосферные экипажи, но и внеатмосферные веиклы, к которому относилась бессменная наша старушка-биохимия. Прощание с Джедой, уже второе к тому времени, прошло настолько бурно, что даже я, поднаторевший во всяческих всякостях куафер почти высшего класса, позволил себе уронить скупую мужскую панельку. уж очень мрачно она меня провожала. Смешно сейчас вспоминать, по длинным коридорам мимо дверей запертых и распахнутых Настиш, я пробирался к первому лифту в довольно-таки расстроенных чувствах, в тоске по любимой, пытаясь старательно и безрезультатно откусить собственную губу. И в коричневый свой чемоданчик, вцепляясь с таким отчаянным видом. Словоно у меня там ещё одна любимая. Может даже ещё и лучше. Но вот позади лифты, и плечи расправились, и походка приобрела бравость, и скупая мужская усохла, и скупая мужественная растянула рот до ушей. Хорошо. Ничего нового не скажу, а все-таки хорошо, когда тебе двадцать пять, когда раннее утро, и ты никому ничего не должен, когда ты идешь, а вокруг тебя... Тихо и мелодично напевают что-то будильники за тёмными окнами без колёсок, чьи хозяева по какой-то причине остались без дома. Когда народ на улицах ещё не толкается, когда машин мало, когда жужжат они только по самым центральным полосам улиц, только на тех этажах, которые для магазинного транспорта. То есть чуть ли не в километре от тротуара и жужжат не истерически, а еле слышно. И спокойно-спокойно, словно что-то себе поднос приятное набарматывают. Когда девушки на тебя оборачиваются, да и прочие многие провожают тебя глазами, идёт куафёр, редкая и ценная птица. Птиц, кстати, в тот раз что-то не видно было, наверное, наверное, генная обработка. Жалко, конечно. Ну что ж, поделаешь. И без них тоже было не так уж плохо. Да знаете ли вы, что такое куафёр? Это по-старо-французски у парикмахер. А по-нашему, эй, -э -э, ребята, многие детишки бредили нами тогда, играли в парикмахеров. Говорят, даже спорили, кто федаром будет. А те, например, которые нас не любили, говорили наёмник или ещё хлеще головарец. Ну, так ведь чего по злобе не скажешь. Очень многого, очень многие не понимали в очень многих аспектах. Тут закон жизни. А сейчас просто никто не помнит, что такое парикмахеры были. в стольких, даже самых лучших, из нас сейчас какую-то парфюмерию делают, ровным счётом ничего на нас похожего. Хотя бы специалистов спросили. Мягкий, сколько нам шлем, тёмно-серая куртка, воротник-рылом, множество карманов замысловатых приспособлений, почти разумная куртка. А расчёска серебряная на правом плече, горб величины потрясающей, яркий парадный пояс шириною в две ладони. трахеи и брючки мы их и в глаза не видели никогда. Хотя вещи стоящие, конечно, громадные ботинки на сороге, только сергев нос не хватает, а так полный набор. Вот это они считают куафёр. Ну и разумеется, приключения. По нахальству, по несоответствию уставам и правилам, просто какие-то подлые приключения. Просто руки разводишь, просто чёрт знает, что. Конечно, и мы любили одеваться красиво, и шалили бывало, и свой особый кодекс чести имели, а о кодексе как-нибудь потом, может, даже ещё и не раз будет о кодексе. Это тема, предположим, и неважная для рассказа. Но поговорим мы ещё о кодексе. Только всё это второе это так. Мы были другое. Всем почему-то не хочется вспоминать об этом другом. Главное, пусть себе высоко звучит, мы спасали людей и только Там все наши мысли были только ради этого мы надрывались, умирали порой, работали до потери сознания, поступались всем: жалостью, любовью, здоровьем, жизнью всем. То есть мы, конечно, обо всём таком не думали днём и ночью, но как бы это сказать, имели в виду. Надо сначала главное ничего не скрывать. Говорить всё. Я очень боюсь, что не получится говорить всё. Никогда не получается говорить всё. Каждый раз ловишь себя на маленькой лжи, маленьком умолчании, намеренно неточной интонации, даже при совсем уж окончательной искренности. Главное – попытаться ничего не скрывать. Надо сначала, со старта. На углу проспекта, откуда начинаются дома по 20 тысяч квартир, сейчас их сносят зачем-то. Я откуда до автопорта ходьбы минут 10, пару раз свернуть налево, и там я поджидал Элерию, приятеля своего и соседа. Конечно, тоже к уафёру. Он появился шумный, нарядный, радостный. Хлопнули друг друга по животам, в унисон хохотнули. Элерия на полную мощность включил звук своего меморандо, запакованного в рифлёную кожу кровава. и притороченного к ремню из Дикого Атласа, очень модной тогда имитации под кожу викандрюзянского собленога, и грянул, словно из его живота, голос знаменитого в те времена диктора в честь уходящих в битву за человечество, то есть именно нас. Панигирик посвящен был прошлому старту, на пятый пробор. Я о нем уже говорил, всем нашим он тогда очень понравился, и решено было запускать его в роде гимна перед каждым последующим пробором. Мы не знали тогда, что не так уж много нам этих проборов осталось, что некоторым и вообще ни одного не осталось. Земля спокойна за них, как всегда они победят. Через несколько дней они спустятся в очередной ад, где за каждым камнем, каждым кустом, каждый с виду такой невинной травинкой – Поджидает их колющая, ломающая кости, грызущая, брызжущая ядами смерть, и ад раступится перед ними. Инфарктогенные чудовища станут лизать им ноги, кондоры величиной из дом станут носить им на завтрак яйца, а и притовый паук смирит свой нрав, примет позу пьета и помчит их туда, куда они пожелают». Через несколько лет по их следам придут первые миллионы поселенцев, чтобы начать свободную, спокойную, не стеснённую квадратными метрами жизнь, и на земле станет ещё просторнее. Бред, конечно, дичайший, а особенно насчёт того, что ещё просторнее, под стать сегодняшним стёклам и кофеурам, только сегодня другие акценты. Но нам понравилось, потому что говорили о нас. Согретый рёвом меморанда любопытными уважительными взглядами прохожих, Эллирия заухмылялся, приосанился, спросил, что новенького, и, не дождавшись ответа, со смаком принялся посвящать меня в свои не слишком-то вероятные новости. Длинные, нескладные и пегаусы, он имел заговорщические глаза и тем покорял. Мы с ним не только соседи, мы с ним, можно сказать, друзья были. А это немало, я такими словами не бросаюсь обычно». Мы шли в ногу, чуть покачивая в такт шагам одинаковыми чемоданами, и весь мир принадлежал нам. Как всегда, почти у порта нас догнал Холик-Хок. Он со сдержанной улыбкой выдержал два удара по печени и умудрился при своих неполных 180 см посмотреть на нас сверху вниз. Да так добродушно, что захотелось расхохотаться от радости и спросить: "Холик-Хок, ну как твои дела, Холик-Хок?" Хотя, что мне, да его дело. Колик Хок немножко был не куафёр. Я хочу сказать, что по роде он был не куафёрской, замедленный, черещор добрый, однако нареканий от Федора пока ни одного не имел. Подозревали даже, что он засланный журналист, пишущий на Скинник с разоблачениями. Но всё равно это был Колик Хок, и, конечно, никакого вреда он нам принести не мог. Я расхохотался и сказал: "Холик-хок, ну как твои дела, Холик-хок?" Он отрицательно потряс головой и ответил: "Всё хорошо". Место сбора находилось в дальнем конце от мопорта, на пятачке между зданиями средней администрации, блоком подсобных служб и длинной унылой чередой кубических складских помещений, стыдливо прикрывающих своё уродство. рифлённым забором отчаянно жёлтого цвета. Уже набралось много, ребят, уже из ближайшего ангара высовывало свой надрайный нос биохимия, собственность куафёрской службы. Меморанда Элери орал не переставая, и пока мы здоровались, пока унедрялись в общий голодный, бессмысленно радостный труп, Он то выключал, по ней, где, кто включал, то перецеливал рекордер назад к началу, и похоже было, что ему самому порядком поднадоела эта музыка. Но традиции есть традиции, особенно, если она только что родилась. Смотрите, вот они направились к трапу знаменитой биохимии, с виду обычные парни, но мы помним, что только благодаря им. Наш Фёдор, конечно, тоже был здесь кое-как одетый Верзила Федор, восхитительно в меру горбатый Федор, и на земле наплечников не снимающий, 50-летний красавчик Федор, которому 20-летние давали 25, 35-летние 40 и только 45-летние могли заподозрить его настоящий возраст. Но такие среди куаферов редкость. Он стоял в Он стоял поодаль от остальных и разговаривал с каким-то яростным толстячком из вспомогательной администрации, вернее слушал, потому что говорил один толстячок, с воинственным видом жестикулировал и, судя по всему, что-то крайне категорически воспрещал. Федор смотрел на него изучающе и приязненно, изредка встряхивая головой, чтобы убрать лезший в глаза плоский вороной чуб. Потом он взял толстячка за плечи, Наклонился и что-то шепнул ему на ухо, а в чем никакой необходимости не было. Их все равно никто не слышал. Толстячок в ответ с готовностью закивал, вздохнул, развел руками и деловито умчался к ангарам. И еще один человек не смешивался с общей толпой. Дюа. Правда, я тогда не знал еще, что это Дюа. Я сразу обратил на него внимание. Уже встречались где-то очень знакомое лицо. У меня феноменальная память на лица, но здесь она отказала, и поэтому парень меня тревожил. Он стоял, прислонившись к забору, подтянутый, очень официальный и вполне мог бы сойти за какое-нибудь должностное проверяющее лицо, если бы не был одет в вёхонькую кофёрскую куртку с расчёской на плече, и если бы не стояла рядом с ним блестящий чёрный баулчик из тех какими пользуются только очень непрактичные люди, считая их лучшими спутниками в не слишком дальнем воеже. Для математика Пробора он даже слишком был молод лет 20-22, но ни молодость, ни щегольской наряд абсолютно не подходили к его замороженной физиономии. О том, что он здесь делает, у меня не было никаких сомнений. Все появившиеся после пятого Пробора вакансии кроме вакансий старшего математика, были заняты давно ожидавшими, в своей очереди, аспирантами. Их знали, к ним загодя начали привыкать, и в день старта они сразу были приняты как свои, и уже нельзя было различить, кто здесь новичок, а кто куафер со стажем. Тогда я в первый раз увидел нового художника Марту, которая очень скоро выбила из моей головы всякую мысль о Джедди, и заняла её место. Мировой девчонкой она мне тогда показалась. Это сейчас мы с ней ссоримся что ни день. Я уже говорил, что от Федора ждали чуда математика, а он отмалчивался или пускался в таинственные намёки, и никто ничего не знал до самого старта, и теперь это новое чудо больше вроде бы никому. С дикарским высокомерным видом подпирала складской забор На него посматривали, однако согласно строгой куаперской этике вольностей, тому самому кодексу, со знакомством вперед не лезли. Благополучно избавившись от неуемного толстячка и поразмыслив пару минут, Федер направился в нашу сторону. Эллерия моментально отреагировал, включив панегрик на том месте, где мы совершаем почетный проход к биохимии. Представление получилось, что надо. Федор приближался к нам с приветственно поднятыми руками, а из меморан донеслось. Вот он идет. Смотрите, он идет первым. Знаменитый легендарный Антанас Федор, командир нынешнего пробора, отец Федор. Десяти прекрасно причесанных планет. Человек неукротимой энергии, Человек еще не знавший поражений, И можно быть уверенным, не узнающий их и впредь. Как сказал о нем мастер фактографического стекла, Энзит Цевит, Достоинное украшение всего человеческого племени. Мы грянули наш стандартный клич Коафу, Да так слаженно и так громко, Что из ангара с биохимией, Выставилось несколько встревоженных физиономий. Федер довольно рассмеялся. Он триумфальным шагом прошёл сквозь толпу, раздавая шутки, рукопожатия, приказы и просьбы. Анхель Новак, вот он, небольшого роста. Запоми... Запомните, Анхель Новак флот-коафёр и микробиолог. Это от него зависит ваше здоровье в будущих поселениях. Снова дружный рёв восторга. Новок сморчок, новок наш симпатяга окидывает всех горделевым взглядом и словно победивший спортсмен приветствует нас воздетыми кулаками. Лемичи, Бруно Лемичи, гигант Лемичи, тот самый с Парижа 100, в одиночку спасший весь экипаж Аэроона. Его не нужно представлять, его всегда узнают по размерам. Бруно Лемичи, тайный кошмар швейных автоматов. Лемичи загоготал, Любое свое чувство и даже отсутствие оного гигант Лемичи выражал надсадным ни на что не похожим ревом. И наш дружный вопль не смог его заглушить. Однако восторг восторгом, а кое-кто все же вспомнил, кого в тот раз представляли следующим. Кое-кто обернулся и посмотрел с подозрением на подбоченившегося Эллерию. И вот смотрите, вот он изящен, спокоен, не тороплив, жоен, даль бар, старший математ. Словно щёлкнуло, наступила полная тишина. Элелес с испуганным и растерянным видом прижимал к груди меморандо. Ему никто не сказал, и он не вырезал про Жуана. Он, конечно, должен был это сделать. И в тишине Каспар Беппе Белакури, Флор Куафёр, один подготовки, тип с незапятнанной репутацией садиста. которого Федор почему-то не выгонял, которого все побаивались, из которого ссорится без толку, никто не желал, прошептал с дикой злобой. "И ключи". "Я", пролепетал Эрия. "Я, ребята, как и договорились". Каспар сжал кулаки и подскочил к нему вплотную, легко, мгновенно и незаметно, словно недобрый десяток метров одолел, а только чуть подался вперёд, словно просто насторожился. То, что он сказал дальше, я из цели педагогических не буду передавать дословно, а смысл такой: теперь из-за тебя пробор неудачным будет, но ну, лично для тебя неудачи начнутся прямо сейчас, и я их устрою. Элерия очень не хотел заводиться при Федере, потому что дело дойдя оно до драки, могло окончиться немедленным списанием обоих с пробора. К тому же он чувствовал себя виноватым. Всё-таки он действительно не вырезал про Жуана. Он очень, повторяю, не хотел заводиться, но Каспар слишком уж наступал, так грубо не принято обращаться с куафёрами. Ему ничего не оставалось, как показать, что он тоже профессионал. Или речь чуть-чуть переставил ноги, подобрался, набычился и куда только девался вихлявый самоулюблённый простачок, и дурачок. Есть ещё что сказать? спросил он. Куафёрам драться запрещено, до да раньше мы и не думали никогда о драках. Они хорошие ребята, куафёры, ну, конечно, не ангелы. Ангелов среди нас мало. Говорят, специфика работы. Но всё-таки раньше, пока не появился Каспер, драк не было. Я вообще не понимаю, почему Федор взял Каспара к себе, и никто не понимает. Конечно, высшая подготовка плюс рекомендация центрального интеллектора что-то значит, но это да и непонятно. Как его центральным интелектором окарекомендовать? Ведь человеческое совсем никудышный, не уживается ни с кем совершенно. Он, говорят, перед тем, как попасть в коафёры, вообще из космоса уходить собрался. Но нигде ему не было места в космосе. Он в городские бездельники метел, такие вроде меня сейчас. Нет, в коафёры его понесло. Мы все насторожились. Мы думали, сейчас будет драка. Тем более, что повод к ней был довольно серьёзным. Элевия назвала в день старта имя погибшего, что по нашим понятиям сулило пробору самые крупные неприятности. Куафёры люди суеверные, и я так думаю, что даже в будущих просвещённых веках суеверия, особенно у людей опасных профессий, останутся обязательно. Глупость, конечно, только всё равно мы стараемся быть в таких делах поосторожнее. Одним словом, Драка казалась неизбежной, и без нее никак бы не обошлось, не вмешаясь от начальства. Оно прокашлялось, отбросило со лба полоску черных волос и сказала благодушнейшим тоном «Так, ребята, хочу представить нового математика». Все повернулись на голос Бойцова и Петушки тоже, обменявшись предварительно многообещающими взглядами «Кто в наше время посмел бы обещать мало?» Федер стоял около креагенного новичка и держал руку у него на плече. Федер очень любил такие понебратские жесты, хотя это ни о чём не говорит. Вернее, говорит только вот не знаю о чём. Это, ребята, Симон Дюа. Не смотрите, что он молодой. Он из питомника Вундеркиндов "Дворца талантов", тихо, но твёрдо поправил его Дюа. Федер мягко говоря, не любил, когда его поправляли. скревал, что не любит, но не любил. А новый математик по раборам, чтобы уж до конца поставить точки над и, а заодно и над всеми остальными буквами, тоже произвёл телодвижение вбок, и начальственная кисть глупо зависла в воздухе. Чему мы с одной стороны жутко обрадовались, какое ни какое о всё же начальство, а с другой стороны за Фёдора своего обиделись, но командир не смутился, как ни в чём не бывало, он придвинулся к страптивцу поближе, снова ухватил его на этот раз уже за другое плечо и продолжал. У него, ребята, большой опыт работы с городскими сетями контроля, да ещё 3 года на вольном космосе. 3 1/2, поправился он с необычайной предупредительностью, видя, что Дюа снова хочет что-то сказать. Так что прошу вас, всё моего слушаться и без дела не обижать. И тогда новый старший математик пробора Симон Дюа сказал: "Здравствуйте" и широко улыбнулся. Очень не знаю, стоило ли. Я уже говорил о его улыбке, но тогда она была для нас в новинку и всех ошарашила. Дюа растянул губы так, будто у него во рту стряслось что-то неладное. Да и растянул, честно говоря, плохо. Правый угол рта уполз дальше, чем левый, а левый к тому же ещё и дрогнул. Сразу видно, что новичок взялся за выполнение непривычной задачи. Спустя год Лимич скажет, что как только Дюа улыбнулся, он сразу его раскусил, потому что хороший человек так не улыбается, потому что хуже и фальшивее улыбк он в жизни не встречал. Может, и так, но это он потом говорил. А в момент знакомства он то ли не до конца проникся к Дюа отвращением, то ли умело свои эмоции подавил, что совсем уж невероятно. Так как первым из всех нас подошёл к новенькому с привычной осторожностью, пожал ему руку, от чего тот скривился, потом вгляделся в него и вдруг завопил. Вот так штука, ребята. Да он точь-в-точь точь наш пан генерал. И здесь я наконец вспомнил, где видел это лицо. Нет, я не говорю, что один к одному. Я потом понял, что мы даже совсем не похожи, что у него взгляд другой, мимика другая, повадки Но если бы мне вдруг вздумалось всех своих ребят посчитать за ничтожество, вскроить подходящую в случае мину и в таком виде заморозиться на десяток секунд. Любой бы сказал, что сходство необыкновенное, просто даже и не вообразишь себе какое сходство. Остальные ребята слабо прореагировали: кто хохотнул натянуто, кто головой качнул, дескать, ну и ну. У всех звенело ещё в ушах имя Жуэна. произнесённое перед стартом по милости дурака Элери, всех ещё свербили предчувствия, им было наплевать. Похож на меня старший математик Пробора или не похож? А тут и биохимия стала вылезать из ангара. Федерско командовал сбор, все двинулись к ней. Дюа наклонился к своему баульчику, собрался был тоже идти, когда увидел, что я его поджидаю. Если не считать Лимитчи, то, наверное, меня единственного не волновали дурные страхи. Я шёл к нему. Я улыбался во весь рот. Я протягивал ему руку. "Привет", сказал я ему, "Массен. Лестер Массен. Можешь звать просто Лес". "Очень приятно", кисло отозвался Дюа и поднял наконец баульчик. Я глупо улыбнулся и спрятал руку в карман. Э-э, я не знал, что говорить дальше. "Над же, действительно, сходство какое. Может, и родные найдутся общие. Ты сам откуда?" И тогда новый математик сказал: "Вот что. Прошу запомнить, у меня нет и не было никаких родственников, тем более с кем-нибудь общих. Полагаю, случайное сходство ещё не повод для понибратства". И твёрдо кивнул. И у него свой баульчик, скотина такая. Холик Хок, задушевнейший Холик Хок. Он был добрым со всеми, да не прилечь добрым. Он был единственным, что кто сам вызвался ходить в паре с Каспаром Бетпе. Ну, одного, правда, случая, когда Каспар над ним малость поиздевался. Точнее, не над ним, а над одной зверушкой, очень милой, но ядовитой и слегка психованной. Я не помню её названия по каталогу, пару раз всего и слышал, а между собой мы звали её Перчатка, и представить сейчас не могу почему. Вообще-то она на белку похожа. Гаспер был глупый, не ценил доброго отношения. Федор послал их на мыс, где по нашим данным бродил бовицефал или медведь, очень ценное зверюга с уникальным мехом, объект охоты. Охотники, но о них после на нашем острове что-то очень мало бовицефалов, не так, как в остальных землях Галлины. Поэтому мы перед главной фазой пробора, про чисткой должны были их всех до одного отловить. чтобы случайно не уничтожить, а затем запустить снова. Никакого бовицефала Каспар и Кхоли не обнаружили. Зверь не такой дурак, чтобы на одном месте сидеть, коферов дожидаться. Уже на обратном пути оба злые, они встретили перчатку. Та сидела на дереве, которое на галлине страшно высокие, не в пример земным. На самой верхушке и что-то там грызло. Кхоли Кхок решил ее зафиксировать. потому что средняя фауна давно уже к нам ко всем приставала насчет перчатки. Какие-то свои идеи они на этих перчатках проверить собрались. Что-то насчет выживаемости в промежуточной эко-нише. Холли выстрелил удачно. Перчатка даже не дернулась и прям к его ногам слетела. Ну, упал не очень хорошо, за что-то зацепилась и свернула себе шею. Для средней фауны в таком виде она, конечно, не годилась. Надо было её либо уничтожить, либо оставлять так. Пусть сама выкарабкивается, когда время фиксации кончится. Я говорю, они после неудачи с Бовицефалом были сильно раздражены, особенно Каспар. Тот прекрасно знал о пристрастии к Холе ко всем живым тварям, когда на них не надо охотиться. Пристрастие, которое переходило иногда чуть ли не в сентиментальные слюни. Недостаток, сколько я знаю... свойственной не только жестоким людям. Каспар решил поиздеваться над Кхолик Хоком. Он разбудил перчатку и стал ее мучить. Я не буду говорить о том, как он ее мучил. Я терпеть не могу Бепью даже сейчас, когда от него только память недобрая остается. Да и не расспрашивал я, что именно он с ней вытворял. «Перестань», — сказал ему Кхолик Хок, «убей сразу». Он не верил своим глазам. Ни один куафер, даже Каспар... не в состоянии мучить зверь, так он считал, так его учили. У Холи были свои завихрения, иллюзии у него были. Но Каспар и не думал переставать, он мучил перчатку, а тот дико пищал, а он что-то там такое над ней вытворял и при этом на Холи поглядывал. Тогда Холи хок вырвал у него нож и одним махом отсёк бедной зверушке голову. Ну, голова откатилась. После этого Беппи и Холи хок подрались. И друг друга хорошо потрепали, потому что добрый наш Холик-Хок великолепно умеет драться. Они вернулись в лагерь по одному, и с тех пор вместе их уже не видел никто. После чего Каспар Бип потерял последнего товарища, а Холик-Хок заполучил первого в своей жизни врага. Холик-Хок не знал, как себя с врагами вести. Как только Каспар оказывался поблизости, я колк уже не мог оторвать от него глаз, и челюсть его подрагивала. При этом выглядел так, будто он королева, которую фрейлины застали у замочной скважины. Каспар тот наоборот чувствовал себя очень хорошо, потому что давно привык к ненависти и даже считал, что она ненависть часть атмосферы, окружающей любого настоящего мужчину. У него тоже были свои иллюзии, а теперь появилась еще одна радость – издеваться над Холик Хоком, потому что тот эти издевательства переживал страшно. А ответить словно бы и стеснялся, черт его знает почему. А Каспар над ним даже и не издевался, а скорее подначивал. Но и все-таки издевался, пожалуй, только осторожно, умно, не переходя грани, после которой Холик Хок не выдержал бы и вспылью, и устроил, например, драку, что, наверное, было не в интересах Холик. Гаспара. Этот парень Беппием, не перестаю на него удивляться. Я таких не встречал, хотя, казалось бы, кого только на свет не видел. Он каждый раз делал всё, чтобы и не только другим, но и себе плохо было. Он всё время ходил на грани списания. Пусть он хоть трижды профессионал. Не пойму, зачем он к нам пришёл. Мы не святые, конечно, но подонков среди нас мало, они с нами не уживаются. А этот Он словно гордился тем, что подонок. Он, по-моему, просто гадкий мальчишка, которого и дома, и на улице лупят. Гадкий мальчишка, несмотря на свои 27 лет. Он и к нашему вхолле приставал так, словно вызывал всех нас. В конце концов, отлупите же вы меня. Не видите разве, какой я гадкий мальчишка? Так продолжалось долго, до самой почти прочистки, пока однажды к нему не подошёл Лемич и не сказал: Ещё раз за денежь при мне малыша рёбра повыдёргиваю. Лимичи хотел сказать это шёпотом, чтобы Коля не слышал, но получилось обычный рёв. Каспар моментально сжался, как загнанный в угол кот сис, встопорщил усики. А может, прямо сейчас и начнёшь выдёргивать? Могу, и сейчас обиделся Лимичи и выкинул Каспара за дверь. Тот пролетел добрых 3 м и шлёпнулся в вонючую галинскую лужу. Все алужи на Галине были ванючие. Лемиче подошёл к нему и спросил: "Так начинать?" Каспар, вскочивший из земли моментально и моментально вставший в позицию, боя всё же не принял. Он пробормотал невнятную угрозу и ушёл, озираясь. Когда Федор узнал об этом, то не стал разбираться, кто прав, кто виноват и кто первый и начал. А просто вызвался к себе Каспара и при лимиче заявил, что это последний пробор, на котором Каспар имеет счастье показывать свои необыкновенные куаферские таланты, что хватит уже и что ему глубоко наплевать на рекомендации центрального интеллектора, а то эти интеллекторы умничают уж больно, такого иногда нарекомендуют, не отмоешься. А Каспар почесал свои бледные усики, глазками голубенькими похлопал и сказал, уходя, Опять пробовать. Надоело, честное слово. Мы никто не поняли этой фразы, и никто не спросил, что собственно она должна означать. Ну вообще интересно, даже такой законченный подонок и тот со своими странностями. Я и понятия не имею, удастся ли мне когда-нибудь досказать то, что я досказать собираюсь. Да и нужно ли мне это вообще досказывать. В рассказчике особой я до сих пор не метил. Да и не вышел бы из меня рассказчик. Начну про одно, оттуда на другое, перескочу и все на месте стою. Я про Коля Кхока рассказывал, думал, получится не больше как минуты на три задерживаться на нем. Не хотел, а только собирался как пример привести. Вот, мол, уж какой добряк, и все прощало этот наш Кхоле был. А ведь и то раскусил сразу дружка моего, тогда еще будущего Симона Дюа. Он еще когда мы в биохимии длинным рядом сидели. Сказал мне про нового математика, что с ним толкового пробора не выйдет, что хлопотно нам будет с Дюа, что какой-то он ненадёжный. И я согласился с огромной готовностью согласился, поспешно и даже как бы угодливо, мол, ну и типчик этот Дюа. Ну, думаю, уже тогда засело во мне наше сходство. Я сразу забыл про грубость, с которой отбрил меня, ну и как бы близнец. Он всех нас донимал этот Дюа. Хотя бы и начать с того, что держал нас на расстоянии, сторонился. Вы молод, но я совершенно противоположная. Он показал себя уже на первой фазе побора, самой, пожалуй, хлопотной, когда все раздражены, когда всё из рук вон, когда на каждом шагу неожиданные проблемы, которые не только не решаются, не всегда решаются. Так, точнее, но которые даже и решать ни у кого никакой охоты не возникает. Когда половина людей болтается практически без дела, вживается, а в действительности с утра до ночи на побегушках, на самой иногда грязной подсобной работе. Когда вторая половина – специалисты, загруженные так, что уже и понимать перестают, чем заняты, и что надо бы сделать в первую очередь. Носятся по лагерю, ругаются, скандалят безбожно, клянутся по минутно, что уж на этот раз абсолютно точно ничего из пробора не выйдет, потому что такой бестолковщины, как на этот раз, никто никогда ни при каких обстоятельствах не встречал, что человечество вообще вымерло бы. Встретиться оно хоть раз с такой бестолковщиной. Одним словом, когда начинается вселенское, то есть всё общее, самое обычное, самое нормальное и даже любимое кое-кем проборное суматоха. Некоторые, я знаю, даже и нарочно немножечко играли в неё, даже когда и повода особенного не было, просто потому что так принято. На первой фазе пробора одно из правил, собственно, оно всех в отряд касается, но первый особенно. Каждый помоги каждому. Ругайся, возмущайся, это даже приветствуется, но помогай, иначе ничего не выйдет. Дюа сразу заявил, что на любой фазе будет заниматься только своим делом, в которое, кстати, он просит не вмешиваться так же, как он не вмешивается в чужие. Тем более, что у него и свои работы по горло, и никакой-нибудь там, а одной из самых важных. И тогда мы вспомнили добрым словом Жуэна Дальбара, который и со своими делами справлялся, и на вычистке ходил, когда надо, и в домашнем не лагере тоже не последней принимал участие. И тоже, между прочим, помощи в своей работе ни у кого не просил. Тут я, наверное, должен сделать очередное отступление и рассказать, что такое был пробор. А то по стёклам, думаю, вряд ли можно в этом деле разобраться. Много насчёт пробора чепухи накрутили. Обещать не буду, но постараюсь короче. Теоретически любой пробор состоит всего из семи, кажется, фаз. Я и не силён в теории, да и мало её учил, но в принципе, в нескольких если словах. Пробор начинается после того, как разведка даёт добро на колонизацию и составит предварительный реестр местной биоструктуры. Уже первые эти теоретические шаги всегда казались мне несуветной глупостью. По мне, пусть бы разведчики давали только предварительное разрешение на колонизацию, а всё остальное, чтобы уже в наших руках. Реестр, который обычно нам оставляют, никуда не годится. Он настолько поспешно составлен, настолько неполон, настолько пестрит грубейшими ошибками, разведчикам хотя и простительными, но для дела вредными совершенно, потому что надеешься же на них и готовишься к чему-то определённому, отвлёкся. Я только хотел сказать, что в парикмахерском деле теория и практика так далеко друг от друга находятся, что даже и совсем непонятно, зачем и кому такая теория нужна. Потому что, по теории, мы должны приехать где-то уже на третьей фазе пробора, когда построен лагерь, точно очерчен район предварительной колонизации и составлена детальная экологическая карта местной биоструктуры, сначала разведчиками, потом специалистами, когда каждый зверь, каждая травинка – Каждый микроб описан в точности, когда связь района колонизации с прилегающими установлена как в статике, так и в динамике. Одним словом, когда уже есть полный набор данных, с которыми придется дальше работать. По теории, коафер должен побивать кофе с яблоками и время от времени давать свои ценные указания всяким там компьютерам и интеллекторам, а уж те все сами устроят. По теории мы приезжаем на готовенькое, математика наша быстренько отстряпает план пробора, мы его одобряем, конструируем нужных фагов, то есть опять-таки не мы, а машины. Ещё-то нам не хватало их конструировать, если уж по теории. Плотно пакуемся в своём лагере, выпускаем фагов на волю, на границе ставим полный экран и ждём, когда все ненужные нам биообъекты потихонечку перемрут. Дальше мы выпускаем антифагов, которых и наших фагов сожрут, потому что факи ни в одну экологическую нишу не вписываются. Мутируют они чёрт возьми, да и вообще хлопот и с ними. После антифагов заселяем весь район буферной биоструктурой, чтобы она за фагами прибрала, приготовила район к следующей фазе, и сама по себе без всякого вмешательства со стороны человека тихонечко вымерла. Под конец дополняем оставшихся в живых новыми видами. давно уже во множестве заготовленными, которые вместе с тем, что не сожрано фагами и буферным зверьём, составы, составят начальное ядро будущей постоянной биоструктуры, в которой будущим колонистам место точно определено и, можете мне поверить, не такое уж неудобное место. У флор-куафёров тоже по теории райская жизнь. У них, правда, методики посложнее и факи у них разнообразнее, И генвариаторы есть, до чего мы фаунку афёры так и не добрались, что-то там у специалистов не выходило. Но, в общем, у них и не по теории, и жизни немножко полегче нашей. И странное дело, они ещё на нас обижаются. Вечно мылые со своим зверьём не справляетесь. Вечно мы у вас на подхвате. Но в теории, повторяю, ни у них, ни у нас никаких особых дел быть не должно. Мы на всякий случай Так, в теории. На самом деле мы полной информации о районе никогда не имеем. На самом деле специалистов всегда не хватает, я имею в виду, нужных для данного пробора специалистов, потому что ненужных-то как раз всегда пруд пруди по опустусуются. На самом деле тысячи нелепостей и неожиданностей. И фагов запускаем не один раз, а порой до десятка. И планов у нас нет, только самые общие, да и тот всё время меняется, и буферные биоструктуры нам никогда толком составить не удавалось всё за неё делали своими руками и отловы постоянные и коррекции численности и ругань бешеная между всеми потому что каждый специалист особенно микропщики чумной народец хочет не столько как лучше для пробора, но больше для того, чтобы себе, чтобы лучше было его, видите ли, научным исследованиям, потому что дескать важнее они. И поэтому всегда у нас абсолютно сумасшедшая жизнь. Я много могу говорить про проборы, но лучше, наверное, в другом месте поговорю, а то никак не закончу. Да и в злом я сейчас настроении, и на проборы, наверное, наговариваю немного. Я про Дюа. Он всех чурался и одновременно ко всем приставал с проповедями, всех учил. В столовую спокойно нельзя было зайти, когда там Дюа. Он входил Его глаза насторожены и походка корсетная, и губы поджаты. Вот это мне особенно в нём мне нравилось, что губы поджаты. Уж до того неприступно и раздражённо, что почти даже подло, хотя поддлицом-то как раз я и не назвал бы его тогда. Он себя не скрывал и взгляды свои на жизнь нам всё время рекламировал. Он садился за свой стол, у него свой стол был, не вздумай занять. Однажды Каспар сел ради смеха, так Дюан над ним встал, как и стуканы, простоял до конца, заморозив атмосферу вокруг до минус шестидесяти. Так что даже Каспару не хватило садизма воспринимать это с удовольствием. Так что ему и кусок в горло не лез. Дюа садился за стол и с места в карьер начинал свои поучения. Он обычно с мелочи начинал. Знаете, почему у нас всегда такая неразбериха? Почему все из рук валится? Если кто и удивляется, то я уже не удивляюсь давно. Вот, пожалуйста. Не далее, как сегодня утром, я попросил нашего несравненного Гвазимальда, которого вы все так хвалите, зайти ко мне в интеллекторную, чтобы обсудить несколько вопросов, связанных с непомерно большим, как вы знаете, расходом стрекоз. Мне не надо объяснять вам, насколько это важно. Не надо говорить, что стрекоза, которая, кстати говоря, на стрекозу настоящую и не похожа совсем, Да и функции у неё другие. Что с Трикоса это не просто летающий оптический микродатчик, это сложнейшая система с зачётками собственного интеллекта, то есть система безусловно дорогая. Я вовсе не собираюсь посвящать вас в из того известные вам подробности, что на Трикос у нас строгие лимиты, что о процентах невозвращения из круизов по острову высоко до неприличия, и что лишних Трикос центр нам никогда не отпустит. во всяком случае, нужное нам количество. И уж совсем не буду упоминать о том, что без стрекос наш мультиинтеллекторный комплекс никогда своей задачи не выполнит. Я имею в виду, не составит плана пробора. Одним словом, я вовсе не собираюсь вводить вас в проблему, с одной стороны хорошо вам известную, а с другой конкретно к вам имеющую мало касательства, с тем, разумеется, исключением, то есть исключая, разумеется, тех которые имеют чётко сформулированные указания. Я просто хочу лишний раз подчеркнуть, насколько важна была проблема, которую предстояло нам с Гвазимальда по некоторым аспектам обсудить, и следовательно, я вправе был ожидать хотя бы на этот раз, что если я назначил встречу на 28:00, за час до второго обеда, то Гвазимальда проявит понимание и придёт точно. В таких местах своего вступления Дюа делал обычно многозначительную паузу, принимал иронический снисходительный вид, при этом не ел и оглядывал присутствующих. Гвазималь, до которой опаздывал всегда и везде, где только можно, и не опаздывал только там, где нельзя, хотя к общему удивлению ещё ни одного дела не сорвал, прикидывался, будто не слышит, что о нём говорят, набрасывался на еду, с виноватым остервенением и старался чавкать потише. Он уже ужасно чавкал культуры совсем никакой. А Дюа Выждов, когда мы как следует пропитаемся его словами, огораживал нас нижеследующим сюрпризом. В 28:00 он не пришёл. Пауза. Не пришёл. И всё. В 28:15 улыбка, переполненная ядовитейшим смирением. В 28:15 я его тоже у себя не увидел в 28:35. То есть, если кто из вас ещё не забыл математику, через 35 минут после назначенного, и смею заверить, не такого уж дешёвого для меня времени, он изволил вспомнить, что его ждут. Вы не поверите своим ушам, если я скажу вам, что он ещё даже и удивился, когда я выразил ему своё крайнее неудовольствие. Я отказался обсуждать с ним какие-либо вопросы, так как в 28:50 у меня назначен обед. Он даже обиделся, и сначала мои объяснения посчитал просто за отговорку, потому что, видите ли, обед можно и перенести. Можно, можно, не спорю. Можно перенести, дорогой Гвоздимальда. И пробор можно на следующей столетие перенести, давайте, почему бы и нет. Дальше следовала ещё одна пауза. А после неё уничтожающий, сокрушительный, какой ещё архипроникновенный вопрос к неко, можно сказать, души. Да можно ли вообще работать в такой обстановке? Я имею в виду, обстановку полной необязательности. Отчестности идуо быстро переходил к более общим вопросам, и здесь распоясывался уже совершенно Он говорил, что мы вандалы, что губим целые миры чуть ли не из-за одного удовольствия, потому что, видите ли, ну нельзя же всерьёз утверждать, что для спасения человечества и даже не для спасения, а просто э для большего удобства нужно уничтожать биосферы одну за другой. Хотя каждая неповторима, каждая прекрасна, как всё прекрасно в природе, а мы их их жгём. На самом-то деле ничего мы не жгём. На самом-то деле, конечно, не из садизма мы занимаемся таким грязным делом, как куфёрство. Но на самом-то деле ведь действительно без куфёров никуда. Так мы считали, так я считаю сейчас, и хоть вы там что угодно опровергаете, что угодно доказываете, без нас никуда. Ещё немного, ещё немного совсем, и опять к тому же вернёмся, потому что обстановка на земле мерха, говоря, не имеет тенденции к улучшению. Психозы, насилие, голод, жуткая невиданная теснота, вырождение павальное, какие-то эпидемии странные, вскрываемые чёрный воздух, металлическая вода. Вот вам ваши мягкие режимы колонизации. Скушуют, что? Скушают. Среди куафёров как-то не принято обсуждать такие проблемы. И мы оказались просто неподготовленными к такому натиску почти ежедневно слушать было противно, а возразить почти нечего. Ефим ли как-то его спросил: "Если так тебе куафёрство не нравится, какого чёрта сюда пришёл?" "Я пришёл заниматься научной колонизацией, а не куафёрством. Я пришёл, чтобы спасти то, что можно от вас спасти. Я знаю, зачем пришёл." онка кмок издевался над этикой и вольности вот этого я особенно не любил я тогда очень был привержен к куафёрству у меня тогда кодекс куафёрский казался образцом этики лучшей этикой которую когда-либо создавали люди мы не были злодеями суперменами какими нас так любят изображать в стёклах и ангелами конечно никак нас не назовёшь если кодекс записать на бумаге чего я не встречал То получится, может быть, для кого-нибудь странно или даже смешно, например, не тренироваться в одиночку. Главное, ох, я не знаю, как главное выразить. Примерно так: к тебе прощается всё, кроме профессионального бессилия. То есть, кроме трусости, предательства, скрываемых неумений, физической слабости одним словом всего, что в критический момент может подвести тебя и твоих товарищей. В общем, это неправильно, я знаю. Но я его чувствовал, этот кодекс. А Дюа не понимал совершенно и отказывался понимать. И нарочно поворачивал так, что вместо кодекса получалась последняя глупость. Мы с ним особенно не спорили, потому что обсуждать такие вещи, опять же, по кодексу не принято. Он ничего не понимал, но считал, что все понимает, и придраться к нему было трудно. Так трудно. Он все время говорил такие правильные слова – Из-за этого, конечно, его ужс как не любили. И не нужно было большого ума, чтобы догадаться, чем такая ситуация кончится. Для начала Дюа не поладил с Каспаром. Что и говорить, с Каспаром трудно поладить, да пожалуй, и унизительно, так что никого их ссора не удивила, и никто на неё особенного внимания не обратил. Просто однажды Каспар в присутствии Дюа и в отсутствии Элери вздумал пора распространяться на тему, какой Элерия недоумок и идранный щенок, и что давно пора Элерию гнать с пробора, что все неприятности, а тогда таких уж чрезвычайных неприятностей не было из-за того, что Элерия их накрикал. Я уж не помню, по какому поводу это было сказано, помню только, что в интелекторной у Дюа Дюа вздохнул под жал губки и с бесподобным презрением принялся Каспара отчитывать. Он сказал: Вы быть пе в шестой степени непорядочный человек. Разве вас не учили в детстве, что гадко оскорблять человека у него за спиной? А я и в лицо ему то же самое скажу, окарился Каспар. Вы не очень-то. Я я о вас кое-что могу по рассказать в лицо, между прочим. Не интересуюсь, с королевской надменностью ответил Дюа. Если уж вам так хочется отыскивать недостатки, посмотрите-ка за собой. А что мои недостатки? Я их не скрываю, о них все знают, у нас так принято. Вот о ваших я от вас не слыхал что-то. Ах, ну да, усмехнулась Дюа. Ваша драгоценная этика вольностей, как же не любите? Нет. А для вас, конечно, лучше и не придумаешь. И знаете почему? Каспар задержал дыхание и очень заинтересовался состоянием своих ногтей. Но и почему любопытно. «Потому что, любезный, что только благодаря этой с позволения сказать этике, вы можете жить здесь на равных правах с остальными. В любом другом обществе с вами и разговаривать бы не стали, выбросили бы вон. Думаю, что именно по этой причине вы сейчас здесь, а не где-нибудь на земле». У Каспара даже наплечники в стопор шились. Неприятно улыбаясь, он уставился в пол, как бы в задумчивости побарабанил пальцами по колену, Очень странно хихикнул, в полной тишине встал и медленной, дурашливой походкой пошел к выходу. В дверях он обернулся, опять хихикнул и дружески подмигнул Дюа, дернувшись всем телом. «Что?» – своим любимым, замороженным тоном спросил математик. «Какой умница!» – ответил Каспар. «Надо же, какой умница!» И всем стало ясно, что завтра что-то произойдет. Что-то произошло после завтра. То есть у меня, как и у других, нет никаких доказательств, что это дело рук нашего садиста, но и сомнений тоже ни у кого не было, даже у старшего математика. Тем утром Дюа остался за Федора, который умчался на вспомогательный улаживать дело с пропадающими стрекозами. Ранним утром, как всегда, одетый в иголочки, со всеми знаками отличия, Он вышел из своего домика. Он с самого начала добился себе отдельного домика рядом с машинным зданием. Всё было вроде бы как обычно. На площадке перед виварием разминалась дневная смена. Сновали туда-сюда специалисты разного мастей, тягач вёз по дорожке к старту отремонтированный только что маловысотник, птичку. Из открытых ворот вивария выезжали мусорные роботы с пузатыми зелёными бачками на полках. В бачках вывозились к деструктарию накопленные за ночь эксперименты. Это все знали, в том числе и Дюа. Он остановился с рассцей на брезгливой мине и пережидая, когда роботы проедут мимо, от них воняло. Но первый же робот, поравнявшись с ним, вдруг резко затормозил. Дюа, не ожидая ничего дурного, скучно отвернулся. Когда робот решительно покинул дорожку и направился к нему, Он ещё ничего не понял, только посмотрел удивлённо. Всё это потом до конца проборов в сочных красках пересказывалось очевидцами. Дюа посмотрел на робота, а тот снял с полки крайний бачок и вылил и вылил ему на голову. Дюа, залитый чёрной жижей, протёр глаза, уфидел над собой. Следующий бачок ещё раз взвизгнул и побежал назад. Мусорники движутся не так, чтобы очень быстро. но всё-таки быстрее человека. Поэтому пока Дюа добежал до двери своего домика, на него с компьютерной меткостью было вылете ещё четыре бочка. Как только он скрылся за дверью, роботы затормозили и стали ждать его выхода. Минут через 10 туда прибежал наш техник из Адонцо, известный огромным подбородком и умением спать где угодно и сколько угодно, и увёл за собой всю мусорную команду. За процессией следили с большим интересом, ожидая чего-нибудь пикантного в том же вонючем духе, но к общему огорчению мусорники вели себя смиренно. Через полчаса мы узнали, что кто-то намеренно испол... испортил программу и вместо колодца утилизатора нацелил их гоняться за определённым человеком. Для этого нужна хорошая квалификация, нужна специальная подготовка. Каспар так уподготовку имел. Интеллекты были его маленьким хобби. Дюа до первого обеда не показывался и никого к себе не пускал. Каспар, необычно в тот день контактный, с детской улыбкой молодого вампирчика подкатывался то к одному, то к другому из клафёров, что-то им на шёпотал, то есть не в прямом смысле на шёпотал, я не знаю, как сказать, предлагал степенным видом, похлопывал их по плечу, похахатывал возбуждённо. и вообще суетился сверх всякой меры. У меня с Каспаром были свои отношения ещё с прошлых проборов. Я к нему не цеплялся, и он ко мне не цеплялся тоже. Никогда его не терпел, но должен признать, он был очень надёжен в проборах. Я в тот день помогал спецам из группы высших растений. У них увели на берега всю машинерию, так что пришлось полазить по деревьям, хорошо ещё в зоне лагеря, втыкать их датчики. Работа предельно дурацкая, только в проборах на такую и наткнёшься. Спасибо ещё, что на свежем воздухе, терпеть не могу под крышей работать. Я так и знал, что Каспар со своими нашуптываниями меня не минует. Я сидел под деревом высоченным и такой громадиной, когда он ко мне подошёл. Есть дело, пан генерал. С некоторых пор Каспар меня избегал. У нас с ним несогласие вышло из-за того, что он приставал к Марте, хотя и знал, что она со мной. А теперь подошел. Я сказал ему адрес, куда он может идти со своими делами, но он не отстал. «Не пожалеешь, пан генерал. Есть шанс проучить мат-шефа. Здесь я сглупил. Мне бы хихикнуть ему в тон, послушать, что он предложит, но я сыграл в открытую. Уж слишком гордым я тогда был. Слишком противно мне было вступать с Каспаром в какие-то игры». Я с достоинством открыл карты и сказал: "Мне Беппе, наш мотш-шеф, нравится не так, чтобы очень. Но ещё больше мне не нравишься ты. Он, может быть, и дурак, но по крайней мере другим не покосит". И потом: "Невось сегодня кто-то уже учил. Не твоя ли работа? Что ты сегодня грубый какой?" сказал он, состроив злобную мину. Я ему ответил, он добавил, но драться не стал. Не с руки ему было драться в тот день со мною, очень ему в тот день проучить матшефа хотелось. Он сказал под конец, «Ну ты не убежишь, мы еще продолжим с тобой наш разговор». И я с безмятежной улыбкой ему ответил, «Что бы». А минут за двадцать до обеда ко мне подошли сзади, накинули бумажный мешок из-под концентратов и уволокли в подсобку виварья. Но они торопились и связали меня не намертво, Я даже думаю, что меня специально связали не намертво, что кому-то тоже не нравились идеи Каспара, но просто он сумел уговорить. Одним словом я смог выбраться. Начало я не застал. Мне потом рассказали, что получилось примерно так. Дюа вышел из домика ровно за 5 минут до обеда, потому что пунктуальный он человек. Он уже отмылся и был такой, как всегда, только не в парадной робе. а в простой без регалий. Как только он вошёл в столовую, Лемичи подбежал к нему на цыпочках, с размаху хлопнул по плечу и оглядывая собравшихся в полном составе ребят, завопил: "Здорово, Массенна, здорово, пан генерал!" А Джо абрезгливо э, дёрнулся. "Я не А что это от тебя воняет, Массенна? А что это я спрашиваю, от тебя воняет?" как от нашего уважаемого старшего математика по рабора номер 6, дорогого нашего Симона Дюа. Дюа сверкнул глазами. Вы ошибаетесь, Лемич, я не Массенна. Ой, глядите, заорал тот, очень полагаю, не натурально. Вы только поглядите, как наш Массенна кривляется под Дюа и такую же грызливую морду скорчил, а артист восторженно подтвердил кто-то. Дюа бешено огляделся по сторонам, но промолчал и двинулся к своему родному столу. «Ох, смотрите, ребята, он сейчас на его месте кушать будет. Вот комик. Молодец, Массена, не бойся. Не прогонит тебя мат-шеф, мы заступимся. А чего ему бояться? Мат-шеф из ванной не скоро вылезет. Ох, Массена, ну, молодец». И какашками так же обмазался, чтобы, значит, мы перепутали. Хорош же, смотрите, рожа какая, это ж надо так скорчить. Дюа еще раз попробовал поставить ребят на место. Он строго посмотрел на глупо ухмыляющегося Эллерию, сел прямо напротив него, сложил руки на груди и сказал... А я попрошу ваш розыгрыш оставить для кого-нибудь другого. Я не люблю. Да вы только послушайте голос-то, голос точь-в-точь голос, от точь шефа, такой же занудный и песклявый. Если бы не знала, что сейчас он у себя дома вонь отбивает, никогда бы не подумал. А ну, Масцена, скажи ещё чего-нибудь про вандалов, а? В столовой стоял немыслимый гвалт. Все ребята сгрудились вокруг Дюа, они хохотали, Та расчелись на него показывали пальцами, и тогда он вскочил. Никто не знает зачем, может быть, хотел кинуться на первого попавшегося, может быть, убежать. Не знаю, потому что кто-то, никто не заметил кто, но все подозревали потом Каспара, насильно усадил его на место. И тогда Дюа взвился как ошпаренный и уже на последней стадии бешенства крикнул: "Кто? Кто тронул меня рукой?" Гогот не прекратился. Не потому, думаю, что ребята хотели продолжать дальше. Нет. Наверное, просто разгон взяли серьёзный и так сразу не могли остановиться. Я вот думаю, для меня это очень важно. Был ли тогда в столовой Холик Холк? Я не могу вспомнить. А хотелось бы, честное слово. Мне важно знать, что он сделал в той ситуации, но спросить сейчас не у кого. Каспар всё время увивался около математика, И когда тот дрожа от ярости орал своё кто, он тоже был рядом, подхихикивал, подбадривал, заглядывал ему в лицо, а потом, когда Дюа дошёл совсем уж до крайней точки, вдруг хлопнул его изо всех сил по плечу. Что за молодец наш Массенна! Он со злобы и хлопнул. Нехорошо, и только тогда хохот затих. Все поняли, что Каспер развивает шутку в направлении нежелательном, запахло дракой, которую никто не хотел. Дюа на секунду съёжился, на самую коротенькую долю секунды. Мне потом говорили, и мне кажется, что эта коротенькая доля секунды очень важна была. Ну, конечно, значение ей никто тогда не придал. Если они и думали, то посчитали великодушно и глупо, что это он от ярости оглупел. потому что дальше он поступил так, как и должен был поступить, хотя с другой стороны и выбора у него не было. Он взвыл, не взвизгнул, не крякнул, а на высокой ноте заскрежетал, как-то металлически развернулся и грохнул Каспара кулаком в глаз. Тот отшатнулся. Стихло. "Он что сказал, Каспар? Вот как ты на меня тогда так?" И бросился на Дюа. Никто ничего и предпринять не успел. БП ударил его не больше двух-трёх раз и разняли. Но бил жестоко с вывертами, чтобы с последним, каким-нибудь пятнадцатым ударом Дюа на полгода выключился из жизни и чтобы поднялся уже не здесь, уже на земле, в клинике. Я знаю, я видел такие драки. Дюа весь в крови, наполовину ослепший, висел на руках у ребят, и всего у него не выходило вздохнуть. Гнусно получилось, сказал мне Меч, не здорово. Примерно в этот момент я вбежал в столовую. Я, конечно, не слышал, кто что сказал, я только увидел толпу, и в толпе математика, и его держали за руку. А он вырвался и вдруг почти закрил тонким голосом: "Полочи, подлецы, мерзавцы, получай, подонок, и ты гнусная тварь". Он замахнул кулаками, ударил кого-то, потом ещё и ребята потихоньку озверели, потому что не принято такое оскорблять, бить тоже не принято, но оскорблять хуже. Они потом клялись, что никто его и пальцем трогать не собирался. Но я не могу согласиться с ними, что всё это только моя ошибка. Я схватил за ножку ближайший стул, закрутил над головой и заорал устрашения. Устрашение даже к парикмахеру может на секунду парализовать, если он не готов. Это такой крик, ему нас учат специально, то, что сейчас в стёклах из устрашения выдают. Совсем не то, Кремляни, одно глупость, одна позорная. Я заорал устрашение, но, ну, конечно, никого не собирался крошить, хотя злость против воли накапливал в такой крик. Я только хотел переключить внимание на себя. И они все повернулись ко мне, а я уже бежал, до боли в плече вертястулом. Я подбежал к нему, отшвырнул Дюаза за спину. Он от моего крика совсем обмяк. Что ж вы все на него-то? Давайте со мной, со мной не так подло будет. И тогда меня стали успокаивать, что я не так понял, что никто ничего такого, из-за кого это я их принимаю, как я подумать мог. Им стало стыдно, они опомнились, и на этом можно было бы кончить. Но я сам от себя такого не ожидал, сказал им негромко и медленно, злобно, чеканя каждое слово. На всякий случай прошу запомнить, Дюап под моей защитой. У кое-кого в нашего поколения такие ритуалы, не слишком распространены из моды что ли выходили, но я-то был воспитан на коэфёрах не нашего поколения. Я в них ещё ребёнком играл и цену только что произнесённой формулы знал. Прекрасно. Теперь никто не мог к трону Дюа без наказана. За каждую обиду я должен был платить обидчику в 10 тера. Я ещё никого не брал под защиту, странное чувство, дурак ты, дурак, сказал я себе тогда, всё ещё загораживая спиной математика. С кем связался, зачем со своей глупостью вылез. И тут только дошло до меня, что именно этого я и хотел. Давно уже именно об этом мечтал, непонятно из-за чего, то ли подружиться хотел с ним, то ли жжёл его, то ли злился, что он не пожал мне руку на старте. А математик при всеобщем смущении поплёлся к выходу, а у двери остановился и оскалившись как загнанный кот, просипел: "Опять вы в мои дела лезете. Не суйтесь ко мне со своей защитой, куафёр". Тогда только я заметил, что всё ещё держу в руке стул, и шмякнул его о пол. Будь я настоящий рассказчик, я знаю, что сделал бы Я бы никогда не начинал всю эту историю с встречи с Дюа Типеришнем. Я бы её приберёг под конец. Мне вообще рассказывал бы всё по порядку. Начни я рассказывать сегодня, а не полторы недели назад, я бы тоже не начал с того, с чего начал. Но полторы недели назад больше всего меня занимала именно встреча с Дюа. Это сейчас мне о ней уже как-то не интересно. Я ещё не рассказал о том, что произошло в самом начале пробора. Точнее, не в самом начале, а когда мы начали переинвентаризацию островной биоструктуры и выпустили на съёмку первые тысячи стрекоз. Мы наткнулись тогда на остатки чужого лагеря, совсем ещё свежие. Два квадратных следа от стандартных домиков эспрессо на 8 человек, круг выжженной травы от атмосферника, подземный ангар для птичек. Там же отсек для прочей machinery, там же ещё один отсек тщательно вымеченный и обильно политый отпугивающим одорантом. Очень скажу я вам странный отсек, и неподалёку заброшенная лапником взлётная дорожка. Всё для тех же, конечно, птичек. И масса неубранного мусора. Вот, кажется, всё, что там было. О том, кто оставил следы, особенно гадать не приходилось. У нас даже и сомнений никаких не было. А охотники за ведомедями или по научному бовицефалами. Я о бовицефалах уже говорил, кажется, у них ценная шкура. Да и вообще, получить крупных представителей внеземной фауны, так они в статьях называются, в наше время есть масса желающих. Учёные самых разных мастей, любители всяких диковинок, хозяева частных зоопарков, долго перечислять. следы охотников на планетах, подписанных к колонизации. Редкость, и мы их бывало встречали, но никогда эти следы не были такими свежими. Создавалось впечатление, что кто-то их спугнул, и потом мы поняли, кто наши же квартирьеры. Они прибыли на Галину на 180 часов раньше срока. когда их видно не ждали. Может быть, охотники приняли их за космополовцев, может, просто стряхнули, во всяком случае, в спешке сложили базу и унесли ноги кое-что при этом забыв. Потому что через день после находки лагеря наши стрекозы обнаружили на южном конце острова птичку. Та стояла с поднятыми крыльями, готовая к взлёту. Птичка, нам потом рассказывали механики, которые её осматривали, была совсем новенькая, и двух сотен часов не налетала, и не взлетела она, потому что лопнула у неё панелька одна в блоке подачи энергии. С этим блоком вечно что-нибудь приключается. У неё лопнула панелька, и её бросили, хотя починить её даже не смыслы с чего ничего в технике пустяковое дело. Диагностика работала у неё отлично. И его, наверное, бросили, потому что запасной панельки такой мне нашлось. Спустя ещё несколько дней нашли и пилота птички. Судя по тому, что стало с его лицом, он неудачно наткнулся в заросли белой крапивы, да так там и остался. Это показалось нам подозрительным, потому что он был охотником, а охотники, чтоб про них не говорили, разбираются в подобных пакостях получше нас. Хотя и мы куда как осторожны, если не найдет на нас стих бахвалиться. Федор вызвал космополы, и к нам прибыли два свеженьких боевых катера с вполне сносными экипажами. Дюжина очень компанейских и очень мускулистых парней примерно нашего возраста спустились к нам с дождливого неба. Они поболтались в лагере часов в 15, ездили к птичке и оставленному лагерю, забрали труп охотника и отбыли прочёсывать Галинские орбиты. Им очень не хотелось этого делать, потому что никакой надежды на поимку охотников не питали. Но с охотниками у космопола свои счёты, и очень серьёзные. Мы даже и понятия не имели, что на острове остался кто-то ещё, кроме нас. Я потом уже после всего видел этого парня, длинный, вёрзило с обиженными глазами. Он заикался. Я думаю, это у него было благоприобретённое. Я думаю, что он стал заикаться очень скоро после того, как его бросили на Галине. Пока его коллеги рыскали в окрестностях планеты, не безуспешно пытаясь уйти от ко TypeError космопола, как всегда выдавая себя то за старую добропорядочную комету с потертым хвостиком, то за невообразимо далекую звездочку, вдруг сверкнувшую из-под галактической пыли, то просто за случайную ошибку интеллектора, ну, прямо не желая уходить далеко, перебрасываясь с оставленным парнем редкими сеансами связи, ободряя его, утешая, требуя от него информации о том, что мы делаем, и что можно от нас ожидать в смысле пробора. Он, я думаю, потихонечку сходил с ума. Потому что невозможно остаться нормальным при такой жизни, имея минимум пищи и минимум одежды, достать ещё. Ведь умный же человек всё время спасаясь от трав, зверей и дождей и насекомых, ежеминутно уничтожая наших стрекос Мы тогда очень много стрекоз запускали и не могли понять, куда стрекозы деваются, ежеминутно опасаясь, что хоть одной из них, хоть на миг он позволит себя увидеть, изо всех сил скрывая следы, пугаясь собственного дыхания, мучаясь от вони, наконец, потому что ароматы на девственной галине были, мало сказать, тошнотворные. И он все время ходил вокруг лагеря под самым биоэкраном, строил самые идиотские планы». Потому что советы и указания, которые давали ему его дружки, были такими же идиотскими и невыполнимыми, как его собственные проекты. И даже взвыть от отчаяния не мог. А мы ничего не знали и думали, всё идёт хорошо. Мы работали, мы набирали информацию, а интелекторы Дюа лепили из неё план пробора. Нас мучил Дюа, донимали микробщики, самая въедливая публика, которую только можно вообразить, изводили постоянные вылазки за образцами, потому что, как всегда, машинерия не справлялась, хотя поговаривают, что это мы так хотели считать, что машинерия не справляется, что за чушь, и приходилось ее дублировать. Нас раздирали на части специалисты, да так, что бывало, не выберешь времени для тренировок, нас тормошил каждый, кому не лень. Даже художник пробора, моя Марта, принялась трести за грудки всех, кто попадётся, особенно, конечно, меня. Всё шло вразрез с её художественным видением мира, ей наплевать было на наши неурядицы, на умников-интеллектов с их рекомендациями. Федор на её претензии добродушно улыбался и отпускал шуточки. Дюа С плохо скрытой досадой кивал в такт ее словам и смотрел на ее волосы. У нее были тогда роскошные волосы, это сейчас их земля съела. Но под конец злобно говорил «нет», а она волновалась ужасно и ко всем лезла со своими проблемами. И в конце как-то так получалось, что по приказу ли, нет ли, но все просьбы ее, даже самые дикие, ребята старались выполнять. особенно от неё специалисты страдали. А больше всего доставалось нам от Галины. Уже ясно стало, что шестой пробор не будет таким удачным, как пятый. В белую крапиву, правда, никто не попал, но троих серьёзно ранило упавшим деревом. А деревья здесь из палинские, до 70 м, и чудные, и какие-то деревья, нигде таких не встречал. Они, во-первых, избрасывали кору, А во-вторых, у них для чего-то никто не может сказать для чего, вернее, из-за чего сильно развиты моторные функции. Вытянула какое-нибудь дерево ветки кверху, а ветки у него длинные, тонкие, листья в трубочку свёрнуты. Минут через 15 глядишь, листья уже распущены, все ветки до земли опустились, переплелись так, что если пойдёшь туда, то и не выберешься. И дерутся они ещё ветками, я сам видел. Один стал мучиться желудком, а это очень плохо, если сразу не вылечивается. Никто не может сказать наверняка в таких обстоятельствах, почему это вдруг желудок начинает отказывать. Бывает, что от нервов, а бывает, что и совсем непонятно от чего. А раз непонятно от чего, то и непонятно, чем кончится. Он стал э -э, мучиться желудком, и его отправили на землю. И он сделал вид, что ему жалко, что его отправляют на землю. А ещё 8 человек заполучили на голени пигментные пятна. Это, конечно, чепуха по сравнению с увейчем или, скажем, с больным желудком, пугает только непонятность, потому что неясно, почему они вдруг появляются эти пигментные пятна. Что-то вроде аллергии, так думают. У нас считается, хотя врачи и смеются над нами, что пигментное пятно предвещает беды, которые свалятся на тебя в будущем. И мы всегда этому радуемся. Значит, ещё не скоро конец. Время, даже если оно ползёт медленно, проходит всё равно быстро. Измочаленные и издёрганные, мы дожили до того момента, когда микропщики говорят: "Готово", когда береговики могут похвастаться, что все пограничные биоконтакты жёстко оценены. Это неправда. Никогда ещё не бывало, чтобы каждый сделал к моменту утверждения плана всё, что должен был сделать. Это может быть и невозможно совсем. Просто каждому надоело, просто каждый сказал: "Хватит". Когда остальные спецы тоже начинают отставать от нас с просьбами о помощи, когда математик запирается у себя в интеллекторной, вызвав у прочих смертных приступ неизменного и какого-то судорожно-мистического уважения. Даже если математика дюа, стрекоза возвращается в лагерь Био, экран усиливается ещё одной двухмикронной плёнкой, которая никого уже просто так не впустит и не выпустит, если не отключить её специальным кодом. Он есть у каждого куафёра, а больше ни у кого нет. Я не говорю про федора, он командир пробора. Кстати, никогда не мог понять, зачем это перед утверждением плана пробора нужно усиливать экран. Наверное, глупая традиция, хотят точно и не знаю, забывал как-то спрашивать, а сейчас вроде и не у кого, не у стекольщиков же. На другой день ровно к обеду Дюа вышел из интелекторной, но направился не в столовую, а прямиком в домик Федора, и Федору это не понравилось. Я думаю, потому что в тот момент он мечтал только об одном хорошо поесть. Весь день он единственный из нас мотался по каким-то нам совершенно непонятным делам. Он пропустил из-за этих дел завтрак, а к первому обеду начали прибывать транспорты с промежуточных ниш, и он бомчался туда, хотя полагаю, вполне мог бы и в столовую сходить. Ничего интересного на стоянки не произошло, выгрузки и разные официальные подтверждения, которых я ужас как не люблю. На мою долю выпадали в большом количестве Одним словом, ко второму обеду Федор расшумел всех, кто лез к нему со своими глупостями. Вспомнил, что командир имеет изредка право на некоторые излишества, и заказал себе обед в домик. Тут-то его Дюа и застал. И я точно говорю вам, ребята, хотя сам не видел, Дюа не дал ему пообедать. Они немножко друг на друга покричали, потом выскочили из домика и понеслись в интилекторную, где Федор немедленно начал орать во всю мощь. мы не очень поняли о чём он орал нас заинтересовал сам факт во время разносов федор никогда не повышал голоса да и понимали мы что стычка у них обязательно будет мы даже удивлялись что она так долго оттягивалась впрочем кое-что мы разобрали так отдельные слова потому что хотя у стенек интеллекторной и не такая хорошая звукоизоляция как в акустических тюрьмах но всё-таки они не фанерные Дорак, щенок, баранья башка, не дам гробить, я не для того тебя сюда брал. Всё это Феддер подавал в лучших традициях Элимитчи, а математик тонким надрывным голосом гонял свою пластинку про вандализм. Часа полтора спустя соревнование в воплеху у них закончилось, дверь интелекторная раскрылась, в освещённом проёме немедленно появился брекающийся Дюа. которого держала за шиворот железная рука вспотевшего от ярости Федора. Следующим же рейсом отправишься назад. Свиварием отправишься, рычал наш командир. Мне такого математика не нужно, я уж лучше вообще без математика обойдусь. Вы не имеете права. Меня только управление может уволить. Обиженно и упрямо с самой суконной физиономией, какую только можно придумать, заявил Дюа: "Не оставьте наконец в покое мой воротник". Ань оба они словно бы и не замечали собравшейся вокруг публики. "И чтоб сюда ни ногой. С этого часа запрещаю в интелекторной находиться", крикнул Феддер. "Запрещайте сколько хотите, это моё рабочее место, не можете запретить". Завтра же с утра, с самого раннего утра здесь буду и попробую её только выгнать. Джоа высов выделался наконец из федерской руки, злобно решительно вздохнул и зашагал к своему домику, уставившись вперёд из подлобья, не оглянувшись. Федер, скрестив на груди руки, следил за математиком, пока тот не скрылся у себя с скандальным хлопнув в подконец дверью. Потом посмотрел на нас, подмигнул и неожиданно расхохотался. Ох, упрям! Ну и упрям же, щенок, честное слово. А на следующий вечер объявлено было собрание по утверждению плана пробора, и мы по понятным причинам ждали от него большего, чем всегда шума, и не ошиблись. Собрание, как и многое из того, что делалось тогда на проборах, вещь, в сущности, делу совсем не нужная. Это не больше, чем демократический жест, теперь-то я понимаю, сообщение старших младшим о принятом решении. Мол так и так, уважаемые кофёры и ещё более уважаемые специалисты. Мы тут славно поработали вместе с вами, собрали нужную информацию, интеллекторы её разживали, как следует, и выдали спектр биоструктур, которые могут существовать на данной планете и включать в себя человека в таких-то количествах без особой опасности для него, и опять же для самой биоструктуры. проще, быстрее, дешевле и надёжнее строить новую биоструктуру номер такой-то с такими-то местными вкраплениями. Ознакомьтесь, пожалуйста, и с завтрашнего дня приступаем. Без этого, повторяю, вполне можно было бы обойтись, но не обходится. И, наверное, правильно, что не обходится, потому что собрание это веха в проборе, это праздник. Правда, странный немного праздник, вместо песен птичий базар. Вместо поздравлений отчаянная ругань. Здесь делят машины сфер влияния, здесь пытаются свалить с себя одну работу и урвать другую. Здесь с удивительной обстоятельностью перечисляются грехи прошлых проборов. Здесь одна за другой сыплются угрозы, просьбы и предложения. Здесь хватаются за головы, стучат кулаками по спинкам кресел, саркастически хохочут и закатывают глаза. Одним словом, здесь интересно и всегда есть на что посмотреть. И никогда здесь не обходится без скандальчика. Особые мастера на это – спецы из микробной группы. Собрание проводится в раз и навсегда установленном, опять-таки, традиции освещенном месте – в предбаннике Вивария. Виварий, как и прочие помещения типовой куаферской базы, бывает переполнен в любое время пробора. А уж перед собранием так просто особенно переполнен. Среди его обитателей всегда найдется парочка активных собраний. псиеводы гиены, которые воют не только во время еды, но и во сне. Самая, я считаю, большая пакость со стороны природы заключается в том, что эти твари входят в состав каждой стандартной буферной биоструктуры, которыми мы пользуемся. Гвиземальда говорил как-то, что они вовсе не коренные обитатели какой-нибудь малоприятной планеты, где мне посчастливилось не бывать, а искусственные гибриды Что ж, если так, то я биологов не поздравляю. От их надсадного рвущего душу вопля впору с ума сойти. Я всё к тому, что несколько псевдогиен ужасно выли в день того собрания. Как всегда, предбанника был заставлен ящиками с фиксированными буферниками, громоздными коричневыми ящичками, от которых дурно пахло. Те из нас, кому не хватило кресел, расположились прямо на них. подложив под себя циновки, взятые из спальных, потому что от ящиков, кроме вони, несло ещё и гробовым холодом, они расположились в живописных позах, так чтобы видеть входную дверь, именно оттуда Федор делал обычно свои сообщения. Когда я вошёл дюа, был уже в предбаннике, замороженный ещё больше, чем всегда. Он стоял у дальней стены, оперевшись на гигантский контейнер с мегалобронхом и что-то строчил у себя в мемо изящным дамским карандашом. С ним, конечно, никто не заговаривал, да и он к особой общительности не стремился. Марта, этакая скромница, и трепалась в углу с девочками из лаборатории. Мы тогда, кажется, были в ссоре. Ле Митче спал в своем персональном кресле, Анхель Новак и Кхолек Хокк, Совсем с крайней вежливостью говорили друг другу, надо думать приятные всякие вещи. Каспер сжимая и разжимая плоские кулаки, охмурял Гуарме, нового нашего стропалью кофёра, глуповатого, очень сутулого, но похоже надёжного в переделках. Как только я вошёл, меня тут же потянули за рукав и предложили кресло. Не я ещё подумал, как хорошо, когда есть друзья, которые тебя любят и заботятся о тебе. В ходу, включившись в приятельскую болтовню, я плюхнулся в кресло. Нормальное такое кресло, обычное, очень гостеприимное, очень на вид удобное. Ребята на меня с ожиданием смотрели, и я в ответ на их ожидания начал с самым лёгким видом мнести им про то, что вот мол собрание, что здесь от чего можно от него. Подо мной стало мокро, и я запнулся. Мокрое по нарастающей перешло в холодное Холодное, вморозное, а морозное выобжигающий, морозное. Всё менялось так быстро, что ещё ни ничего, что я ещё ничего не успел понять, не успел как следует прочувствовать, что подо мной мокро. Как вскочил с визгом, держась за ягодицы обеими руками. Брюки дымились. Я сразу понял, в чём дело. Наши умники налили в кресло жидкого азота, и чтобы сразу не очень заметно было, смахнули из сиденья изморозь, и я попался. Самое обидное заключалось в том, что шутку с жидким азотом придумал я. Вернее, не придумал, а принёс её на пробор. «Это очень древняя шутка и очень глупая. Ребята смотрели на меня и гадали. Хе-хе-хе-хе», – -хе», сказал я. «Идиот, за парсек видно». И гордо сел в то же кресло, потому что азот из него уже испарился. Почти испарился. Через минуту я гоготал вместе со всеми, а еще через пару минут в предбанник вошел Федор. Он улыбался. И это все, чем наш командир отметил такое важное событие, как обсуждение плана пробора. Он ни на что не сменил свой затрапезный полгода нестиранный комбинезон, ничем его не украсил, по примеру прочих куаферов, Улыбавшись, он вкусно зевнул, поёрзал, пристраивая наплечники к дверному косяку, сложил на груди руки и начал говорить, не дожидаясь, пока ребята окончательно стихнут. «Так вот, уважаемые, позволю себе поздравить вас с окончанием первой фазы пробора», — сказал он. «Пробор по всем статьям неплохой, начинается всё словно бои удачно». Боби-эцефалы, как вы знаете, носителями потенциального разума не признаны, и это отрадно. Это, как вы понимаете, значит, будем готовить Галлину к колонизации. Сначала вот этот вот маленький островок. Он оглядел ребят. Все молчали и внимательно его слушали, хотя ничего нового пока он не сказал. Прежде чем говорить о предлагаемом плане по робору, хочу, уважаемые, отметить одну маленькую, но не слишком приятную деталь. Опять нас подводят дорогие наши микропщики. Не то, чтобы по своей вине подводят, поправился он, заметив с каким скандалезным видом вскочил с места шеф микропщиков. Джигу, как вскинулся малыш-новок, но подводит. Этого, уважаемые, нельзя отрицать. факи, которые разработаны слабенькие факи. Эффективность не 100%, избирательность тоже не такая узкая, как хотелось бы. Я понимаю, это вечная история, это надо чёрт знает кем быть, чтобы с такой задачей справиться. Я же ничего не говорю. Особенно если пробор на одном островке, а остальная территория остаётся нетронутой. Я, ребята, совсем не к тому, что надо сейчас поднимать ругани по поводу неправильной тактики. Это не мы решаем. Надо исходить из того, что есть. И когда я говорю про фагов, то просто хочу подчеркнуть, что опять, уважаемые наши куафёры, предстоит нелёгкая жизнь. И чем быстрее они сделают своё дело, тем лучше и для них, и для тех, кто придёт после. Я правильно говорю? Он опять помолчал, ожидая реакции, но её не последовало, потому что пока были только слова. Так вот, план пробора наш новый математик Симон Дюа, на которого я возлагал, как вы помните, большие надежды, эти надежды оправдал. Не смотрите, что молодой. Он предложил план пробора, ну просто изумительный план пробора. Он со своими интеллекторами такое нам напридумывал, что мы все в ножке должны ему бухнуть цеи, да, да и того, я думаю, мало. Да он сейчас сам вам всё расскажет, чего он там напридумывал. Все повернулись к Дюа. Он презрительно скосил рот, потом посерьёзнел и начал, кинув быстрый взгляд на Мема. Информации мало. Для действительно стоящего пробора нужно ещё. Все удивлённо зашумели, потому что ну какую ему ещё информацию добывать? Дюа повысил голос. Да, мало. Ещё год, по крайней мере, её собирать надо бы. Тогда бы и фаггов сделать можно было, тогда и план точнее бы сработал, и обойтись можно было бы без всех этих обестолковых трудов, которыми вы большей частью заняты. "Ты по делу, по делу, давай", крикнул Каспар, и только тогда я заметил, что он уже оставил Гуарме и пересел поближе к Дюа. "Я, между прочим, по делу говорю", сухо заметил математик. "Информации, повторяю, мало". В частности, Холи Кок Фаун Куафёр, который специализируется у нас на бовицефалах, действительно собрал неопровержимые доказательства в пользу того, что они не могут стать носителями аразума. Здесь Дюа пережидал небольшую бурю вежливых восторгов от Анака. Однако некоторые косвенные данные, с которыми каждый желающий может ознакомиться у меня в интелекторной, вынушают опасения, что это может оказаться не совсем верным. Что значит не совсем верным? Удивился к Холе. Сам не знаю. Так получается. Я ещё месяц назад докладывал ситуацию командиру. Поэтому в будущей биоструктуре я предоставляю бовицефалам возможность развивать умственные способности. На всякий случай, чего бы это нам в конечном итоге не стоило. Джуа солидна откашлялся и поднёс миму к глазам. Ну, доказательства остаются доказательствами, и хотя информации, повторяю, недостаточно, её всё-таки хватает, чтобы определить структуры биоаценосов, способных и на Галине прижиться, и чтобы выбрать из них оптимальную, оптимальную для Галины, признана биоструктура ноестромадры. Итог 176. «Весь лоб расшиб об эти проборы, но о такой структуре что-то не слышал». Среди всеобщего молчания пророкотал Лимитчи. «Что это за такая маэстро? Нуэстро Мадре». «Итог 176», – спокойно повторил Дюа. «Вам следовало бы её знать. Ведь, насколько я слышал, коферам положено раз в год обновлять профессиональные знания». «Да нет». Я все их знаю. По детские запростовал лимит чат с Теку, знаю треугольник, тот, что на четвёртом проборе. Потом эту вещь щунью или как её там. Плохо лимитчи перебил Джоа. Зайдите ко мне с утра. Я имею в виду биоструктуру ну Эстра Мадры из каталога Иток 176. Но там же подгоночные, крикнул кто-то. Федер с нескрываемым удовольствием смотрел в потолок. Вот именно. Как вы их называете, подгодочные или, если быть строгим, линейные структуры. Если взять за основу эстра мадры, то изменить придётся только 8% фауны и 11 флоры. Фаги, разработанные для сценария этого типа пробора, как уже говорил командир Феддер, не стопроцентные. У нас мало информации. Но, в принципе, такой процент можно и лиминировать и руками, только не уничтожать, а вывозить. Вывести же можно, как я посчитал всё. Придётся, конечно, поработать, но мы здесь для этого и собрались. Ребята отарапели. Ещё никто и никогда не делал на проборах подгоночных биоструктур. Да что там, даже в полных списках, выдаваемых интелекторами для архива, подгоночные не упоминались. Бред какой-то, подал голос Алерия, руками. Да он знает, что такое руками? Это что, шутка такая? Какие шутки от серьёзного человека, добродушно укорил его Федор. Я внимательно всё посмотрел, это замечательный вариант, уникальный. Уровень устойчивости для подгоночной, прямо скажу, небывало высокий. Правда, ниже, конечно, чем на обычных проборах, но для мелких поселений годится. Как их ещё мелких? Для мелких, для мелких аграрных поселений. Федор выжидательно посмотрел на Дюа, как бы призывая продолжать. «Девятьсот, максимум тысяча четыреста человек. Но это один только остров. На всю планету, на всю планету несколько больше, подхватил Федор. И сроки на пробор небольшие. Вы его спросите, сколько это займет времени? Он вам скажет». «Времень, конечно, это потребует больше, чем обычно. Сколько? С учетом новизны биоструктуры, контрольных испытаний». «И прочего примерно 85 лет». Мы дружно расхохотались. Дюа такого не ожидал. Он ждал возмущения, протеста, но хохот в его планы как-то не вписывался». Восемьдесят пять лет это действительно смешно было. Обычный-то пробор занимает от силы полтора года. И то самый трудный, когда под вопросом сама колонизация. Восемьдесят пять лет. Никто и на секунду не мог подумать, что такой пробор не в самом деле может быть каким-нибудь дураком принц. «Вы все, я думаю, знакомы с положением», – Дюа заговорил громко, почти криком, пытаясь перекрыть шум. Оно не эти ваши неписанные кодексы, больше вредные, чем полезные. Оно на стеклах записано, и каждый может с ним в любую минуту ознакомиться. Вот оно и есть наш настоящий закон, которому единственному мы должны подчиняться. В положении пункт 4, как вы все помните, записано. «Проводить биоструктурную обработку с учетом минимального вреда для местной флоры и фауны». «Минимального». Только с учётом этого пункта математик имеет право на просмотр вариантов. Только с учётом этого пункта командир пробора имеет право утверждать план обработки. Только с учётом этого пункта кофёр обязан действовать. Это единственный реальный сбалансированный план, который я подпишу. Хохот увял. Шутка становилась неприличной. Я имею в виду не дюа, он-то вообще не знал, что такое шутка. А Федер, Федер, ты что, молчишь? Скажи наконец, кто его вообще в математике пустил, непонятно. Он или идиот, или антикурист, а я, между прочим, предупреждал, вскочил со своего места Лемичи. Хватит уже действительно, времени много, устали все. Федер, говори, план пробора, хватит ерунду слушать. Я не позволю, заключал бы Ладюану Каспарка, который подобрался к нему вплотную и сидел чуть лени в ногах у него. Вдруг сказал с дурашливым видом: "Пу-пу". Джо запнулся. Он дико посмотрел на Каспара, попытался что-то сказать, но не сказал. Замороженность и как не бывало. Перед нами стоял растерянный, даже запуганный парнишка, совсем не похожий на того строгого, официального лидера, каким он всегда пыжился быть. И мне его даже жалко немного стало. Может быть, потому что я Каспара терпеть им не мог. Потом Джоа всё-таки подсобрался, а располил немножко себя. Смешно. Он располил себя тем, по крайней мере, мне так показалось, что принялся пересчитывать нас глазами и заговорил снова. Я знаю, тут многие против меня настроены. Многим не нравится, что я говорю и считаю, но я всё-таки пока старший математик пробора и буду настаивать, чтобы без моей подписи. Да прекрасно мы обойдёмся и без твоей подписи, подал наконец голос Фэддер. Подписями он нас испугал. Тут, ребята, вот какая вещь получается. Математик наш не хочет учитывать в своих сугубо сложных расчётах, что надо не только местных животных жалеть, но и людей. Он это как-то не очень считает важным. И ему особой разницы нет между сотней лет и годом. Он ещё молодой, ему любой срок подходит. Я с ним вчера говорил, и получается, что ему наплевать будет на земле перенаселение или не будет, и куда тех одевать, которые за 85 лет на свет появятся. Он, знаете, что говорит? Он говорит: "А пусть". Он говорит: "Включатся мол механизмы саморегуляции рождаемости, как только опадёт жизненный ценз". Ну, а если и это не поможет, то можно вообще, пока другого выхода не найдут люди, искусственно ограничивать эту самую рождаемость. Знакомо, правда? Ну, он на эту тему даже расчёты какие-то делал. Математик одно слово. В общем, так. Математик он неплохой, действует, как я понимаю, с самыми искренними намерениями, что, как вы знаете, самый тяжёлый случай, поэтому гнать я его не стану. И знаете, что самое это интересное? Он ведь не только этот на 85 лет план разработал. Он ведь двойное дело сделал. Он и нормальный план прикинул, и неплохо у него получилось. Я сегодня утром смотрел. Вообще даже неплохой план пробора на 10% местных вкраплений или на 11, неважно. И как положено всей работы на 7 месяцев. Он просто молодец у нас этот наш математик. Этот зверский план я сделал. для сравнения сделал. А, да вы всё равно не поймёте зачем. Я потом эти слова его вспоминал. Сначала не понял, и мало кто их понял сначала. Да и ни к чему тогда было их понимать. Но прошло время, я вспомнил и разобрался. Он просто такой человек, Дю, а он не мог ни сделать того, что считал правильным, и не мог ни сделать того, что ему приказано, потому что такой человек потому что просто иначе не мог. И фагов он разработал, перебил Федор, не таких, правда, хороших, как для своего 85-летнего, но тоже ничего, так что он хоть и юнец неразумный, но как математик, ещё раз повторяю, неплохой. Мне ваших комплиментов не надо, всё равно не подпишу. А я с комплиментами уже закончил, уважаемый наш Дюа. Я как раз уже к другому делу перехожу». Федр оторвался наконец от косяка двери, одёрнул рукава куртки, лицо стало жёстким. Я прошу у собрания немного времени, не для того, чтобы поговорить с вами о предметах, которые к плану пробора отношения не имеют. Минут 15 не больше, а потом перейдём к плану, который я посчитал для нас строптивые наш математик. В сути дела вот в чём. Недавно, дни 5 назад, прислав от мне с земли из управления эту страшную докладную без подписи. Там про наш пробор много всяких слов, что мы не делаем, занимаемся полезным для всех, а тешим в основном садистские свои наклонности. И по фамилиям я уж не буду их перечислять, и 14 раз в этой докладной автор, пожелавший, как говорится, остаться в неизвестности, употребил слово вандализм. один раз даже с большой буквы. Ребята зашумели, такого у нас никогда ещё не было. Такого и не слышал даже никто. Многие и не поняли, даже похахатывать начали, шуточки отпускать. Ага, крикнул Дюа, значит, кому-то тоже не нравится. Кому-то не нравится, подтвердил Федор, задумчиво посмотрев на него. И я догадываюсь, кому. Для справки докладную передали из Галины И не с личного интеллектора, а с сетевого, который находится в ведении старшего математика. И если ты, уважаемый Дюа, начнешь нам сейчас втолковывать то, что мы все и без тебя знаем, что каждый может послать свою депешу через центральную интеллекторскую, а ты все читать не обязан? Конечно, Дюа выглядел очень встревоженным. В тот момент мы все не отрывали от него глаз». то, чтобы уж совсем ясно стало. Добавлю, Докладная прошла без регистрации. Как это? Никто не может без регистрации испугался Дюа. Никто, кроме тебя, ты хочешь сказать? Ну да, но а до немыслово. Никто, кроме тебя, уже утвердительно повторил Федор. Нет, сказал Дюа растерянным голосом. Нет, что вы? Я совсем ничего не знала о докладной. Я Тут все зашумели. Никто не поверил ему, конечно. Да и как поверить? Всё против него складывалось. И только, может быть, я один чувствовал, что здесь что-то не так. Я не знаю, как объяснить. Я, наверное, из-за того, что внешность у нас похожая, очень понимал его. Мне казалось, что он сквозь понимал и знал. Я не думал, а именно знал, что если бы дождадю и написал такую докладную, Он обязательно бы признал, он бы даже хвастался, что написал докладную, и он бы обязательно её подписал. Не могу сказать, что испытывал к нему что-то вроде родственных чувств, наоборот даже. В нём соединялось всё, что я не любил с детства: заносчивость, занудство, он всех ставил ниже себя, малоприятный был из него начальник. А главное это то, что хоть и не был он настоящим антикуистом, те просто бандит какие-то с красивыми лозунгами. Замошки их и взгляды очень хорошо усвоил, и куафёров со всем, что к ним относится, считал падолью и не особо это скрывал. Что они могли ей простить ему ни я, ни кто другой из наших ребят. Но на собрании со мной случилась интересная вещь. Я как бы перешёл на его сторону, может, потому что на него нападали, и не так, чтобы совсем честно. Вот это мне больше всего и не понравилось. Я помалкивал, потому что не знал ещё, как себя вести, надлежит в таких случаях настоящему куафёру. Тогда эти вещи для меня очень важными были. Растерянные, как и дюа, я только молча следил за перепалкой. Я, как бы это сказать, болел за дюа. А перепалка меж тем разгоралась. Ревелли Митчи, поддакивали другие. Да и то сказать, докладная на парикмахерскую команду. Подлость по нашим меркам неслыханная. но при всей искренности, а я никогда не сомневался в искренности, ребят, Мбаппею, конечно, не считаю тот подонок. Они подигрывали Федору, как свора поодигрывает Жаку, когда они бегут на тебя, а ты никак не можешь взять нужный прицел. А Федор тот совершенно откровенно издевался над математиком. Он издевался над ним, потому что стоял перед выбором или заставить его подписать семимесячный план пробора, или уничтожить физически или морально. Это неважно. Федор только хорохорился, что ему не нужна подпись Дюа. Ещё как нужна. Он хотел раздавить упрямого математика, размазать его как жидкую кашу по тарелке, и для него эта докладная была отличным козырем. Как кто-то по-другому поводу сказал, что если бы её не было, её стоило бы придумать. Дюа скор пришёл в себя, состроив свою любимую суконную физиономию, и впервые она прилась к случаю, он холодно коротко отвечал на обвинения. Ребята их можно понять, чем дальше, тем больше наливались против него злобы, вспомнили всё до деталей, и это тоже мне не понравилось. Тут что-то не куафёрское, мелочное, уж ругать так по конкретному делу, и всё ему выложили. И всё от чего не было, но могло, в принципе, быть, тоже вспомнили. А потом Федер их немножечко притушил. Заговорил он спокойно, с усмешкой своей обычной, собрал в кучу, что про Дюа говорилось, и подытожил. Одним словом, так. Ребята объявляют тебе, Симон Дюа, своё недоверие как математику, и как члена группы деколонизационной обработки. В полном согласии, между прочим, с твоим любимым положением. Если бы вы удосужились его внимательно просмотреть, то поняли бы, что не так-то просто недоверие выразить. Огрызнулся Дюа. Там совсем другая процедура. И с процедурами, как ты понимаешь, мы тоже уладим. Ты представляешь, что это будет значить для твоего будущего? Насчет моего будущего вы уж, пожалуйста, не заботьтесь. Я... Ну почему же, ласково протянул Федор, всё-таки не такие уж мы вандалы. Да и математик ты неплохой. А до ним словом так. Ты делаешь то, что от тебя требуется, как от старшего математика пробора, а не какого-то там борца с вандализмом. А мы на первый раз, учитывая и принимая его во внимание, вот, к чему он всё вёл. Ему нужен был математик, послушный математик. Страптивый был очень вреден. Страптивый мог принести много бед. У Фёдора мы все это знали, хотя и не влезали в детали очень сложная жизнь. И как только я это понял, мне сразу же стало ясно, кто написал докладную. И в тот же минуту та же мысль посетила Дюа. Вот совпадение это. Он поднял на Фёдора загоревшиеся глаза. А ведь оформить проход документа через интеллектор Без регистрации может ещё один человек, почти крикнул он командир бробора. Я ведь видел, даже инструкции есть специальные. И выгоднее такая докладная была тебе, а не мне. Что ж, я дурачок, по такому адресу докладные писать, чтобы они назад вернулись к тебе. Вон как сказал Феддер, а больше ничего не сказал. Он растерялся от неожиданности в грязных делах. его никогда никто из куафёра в ещё не обвинял мы повернулись к федору думаю что многие в тот момент поверили математику поверили но сказали себе всё правильно так и надо они себе это сказали и стали ждать что же пред ними их командир а командир молча буравил дю а глазами и в ярости кусал губы интересно наконец проговорил он И зачем же мне это понадобилось, как ты думаешь, уважаемые дюа? Элементарно, чтобы держать меня в устье потому что вы только храбритесь передо мной, а сами-то без моего согласия не посмеете план Барабора утверждать. Вы просто хотели скрутить меня по-подлому. Мол, чуть высунешься, сразу дадим ход выражению недоверия, а то и под какой-нибудь куаферский суд честь подставите. Я ведь уверен, в вашей идиотской этике вольности и такое найдется. Я уже что-то такое читал в старых стеклах. «Все это очень остроумно, уважаемый Дюа», – сказал Федор, вежливо подождав секунд пять после того, как математик замолчал. «Все это звучит в высшей степени разумно и правдоподобно. И ведь правда, ребята, мы все со стороны совсем не ангелами выглядим, если такие вот обвинения могут нам предъявлять. Под лицами, под лицами он нас обзывает, вандалами мы для него, я не их, я вас только». Помолчи, уважаемый математик, будь так любезен. Я вовсе не боюсь твоего несогласия. Мне согласие и не, не нужно совсем. Мне помощь твоя нужна, а не согласие. А если ты против, то что ж, как-нибудь обойдёмся. Я всё равно не подпишу хоть на ваш суд. Ну хватит, хватит. Время не совсем ни против, так против. Всё. Федор поднял голову, осмотрелся и улыбнулся прежней улыбкой. Так Прошу всех достать меморанда и вызвать приказ 3007 от сегодняшнего числа. Куаферы зашевелились. Почему-то на каждом таком собрании обязательно найдется с десяток человек, которые меморанда с собой не взяли, хотя и знали прекрасно, что он обязательно понадобится. Они в этот момент начинают суетиться, заглядывать в мемо соседей и обязательно им нужна совсем не та страница, которую соседи смотрят. поднимается шум кое, где возникают споры. Это, наверное, математический какой-нибудь закон, что некоторые меморанды с собой не берут. Федер продолжил: "Приказы мы этим. Правда, вот без одной подписи, ну да, ничего. Мы это уладим. Я не подпишу", громко и нервно отчеканил Дюа, вглядываясь в экранчик Щеголевского своего меморанда. "Не имеет силы, не имеет без моей подписи". Мы это уладим, повторим тем же тоном Фэддер. Как видите, принимается план, разработанный уважаемым нашим дюа и неплохо разработанный пробор типа отстека с каким-то там индексом. Ну вы там увидите. Тот самый тип, о котором вы все и наш добрый Лимитчи в том числе, Лимичи ГГкнул прекрасно осведомлены. Если вы приглядитесь к пунктам 5 и 16 приказа, то увидите, что дорогим нашим куафёрам и ещё более дорогим микробщикам придётся на этом проборе туго, особенно в период первой фаговой атаки, но... «Вы меня не знаете. Вы зря. Я такой шум подниму», – перебил его снова Дюа. Но Федор словно и не слышал. «Эй!» – самым скандальным тоном взвизгнул вдруг к Джигу. «Это как же так получается? Вы только посмотрите, сколько вы мне распылителей передаёте!» Вы что, смеётесь, что ли? Да какой может быть пробор с такой машинерией? И он встал подбоченясь и нацелил острый свой нос на Федора и пронзил командира едким нахальным взглядом. К джигу никогда не упускал возможности поругаться, за что и заслужил репутацию отличного специалиста. Впрочем, специалист он и вправду был неплохой. Но тут окончательно взорвался Дюа. Он не мог вынести, что на него не обращают внимания. Просто не обращают и всё. "Подождите", воскликнул он, хоть я и не люблю этого слова воскликнул. "Подождите, послушайте, ну как же вы не можете понять?" И он с жаром стал выкрикивать, наверное, уже намертво затворженный текст по поводу нашего вандализма, но так, словно в первый раз к нам с такими словами обращался. говорил он вдохновенно, куда только суконные маски его подевалось. Он жестикулировал, делал эффектные паузы, играл голосом как заправский актёр, и мы впервые, может быть, раз слушали его с интересом. Вот эти цветы, он указал пальцем на тёмное окно. Цветут сегодня в последний раз. Больше их никто не увидит. Это животное, палец на ящике с химерой, у Роженкой Париж же 100. Прекрасно. приспособленная к условиям жизни здесь, потому что здесь его родина. Замрёт, скорее всего, навсегда где-нибудь на 10-й полке центрального вивария, который все зовут проще, зоокладбищем. Эти запахи, я, кажется, говорил уже, что на галине сильно воняло, уже никто и никогда обонять не будет. Всё, всё, целый мир исчезнет на 88%, ради того, чтобы кто-то, пришедший издалека, чужой, всему здесь живущему смог переделать свою пятикомнатную квартиру на шестикомнатную. Интересно нам стало, где это он видел пятикомнатные квартиры. Им даже названия никто не даёт, прежде чем уничтожить вид, пять вид, шесть. И чем дальше, тем громче, тем с большим пафосом, с большей даже истерикой. Дюа похож на меня, и поэтому после того собрания я никогда не произношу вдохновенных речей. Мне в таких случаях вспоминается, какой противный тогда была его физиономия. Рядом с ним мерзким карликом сидел на полу Каспар и сосредоточенно возился с какой-то квадратной штукой, похожей на порт шоколад. Потом он положил её на пол рядом с собой и выжидательно уставился на математика, заворожённого собственной речью. А с математиком началось что-то неладное. Сначала он осип, он мимоходом нахмурился, кашлянул и заговорил снова, потом в самом, можно сказать, патетическом месте голос его стал быстро и как-то странно тоншать. Дюа покраснел, ребята очень заинтересовались. На словах непростительный, ничем не оправданный вандализм, когда голос у Дюа стал тонким, как спичка, мультиплекционным каким-то, он с недоумением и мукой замолк. Первым захохотал Лимитти и хикнул Каспер, а затем грохнули все. Уж очень у него был уморительный вид у этого нашего зануды Дюа. Мы быстро разобрались, в чём дело, от чего так странно осед Дюа. Со мной и тоже такую шутку устраивали, да и не только со мной. На проборах любят шутить. Гелий. Та коробочка, которую положил рядом с собой Каспер, была обыкновенным контейнером с твёрдым гелием. А гелий, если попадает в горло, очень смешно, изменяет голос. Это называется запеть соловьём. Подсунешь кому такой контейнер, в смеху не оборёшься. И тогда я поднялся с места. Я не мог не подняться с места. Мне бы раньше подняться, потому что как бы я ни относился к математику, а я сложно к нему относился, он был под моей защитой, и я всё время про это помнил. И неловко себя чувствовал, потому что никак не мог решить, пришла моя очередь вмешаться или не пришла. Дурацкое положение. Мне очень хотелось, чтобы не пришла. Но теперь над ними издевались явно и особенно Каспар, которого я не любил и которого никто не любил, а вот теперь он радовался своей шутке, и все остальные радовались тоже. Краем глаза увидел я в тот момент, что Федор не смеётся, что он серьёзен, и Коля Кок не смеялся, и ещё кой кто, потому что руга не руганью. Но вмешаться я не успел. Дюа увидел контейнер, перевёл взгляд на Каспара, потом обратно, и в мгновение ока остервенил. Он рывком наклонился, поднял с полу этот красивый увесистый балончик, искривив рот, огляделся. И, может, обошлось бы всё, потому что Дюа как никто умел себя контролировать. Но в этот момент Сквозь общий уже стихающий хохот раздался скрипучий голос к Джигу. «Так что, командир, дашь ты мне дополнительные распылители, или опять ругаться будем, ведь я не отстану». «Не дам я тебе, не дам», — немедленно отозвался Федор, словно и не было никакой вдохновенной речи. «И в прошлом проборе не дал, и сейчас не дам, не нужен тебе». «Ты подлец!» — завизжал вдруг Дюа так, что уши мне заложило. «Ты нарочно!» «Я...» Ах ты подлец. И размахнувшись, швырнул вдруг контейнер Федора. Швырнул, и в тот же момент страшно перепугался, это заметили все. Контейнер стукнулся в дверь, упал на пол и зашипел. Хохот, шум всё как ножом обрезало, установилась полная тишина. Я сел на место, потому что как ни нуждался в моей помощи математики, ему уже ничем нельзя было помочь. Вступали в силу неписаные законы нашего так нелюбимого им кодекса. Федор приоткрыл дверь ногой, отбросил в проём контейнер, осторожно попробовал голос и сказал: "Тихо". Почти с жалостью. "Придётся нам с тобой пройтись прогуляться", дюа. "В каком смысле прогуляться?" спросил тот. "Что значит прогуляться? Не понимаю". Федор молчал. "Вы что, вы Он с воражённо смотрел на Федора, начиная наконец понимать. "Но это же бред. Этого вы мне что, дуэль предлагаете? Придётся нам пройтись прогуляться", дело ужас явной жалостью повторил Федор. "Пошли, прямо сейчас. Но послушайте, вы же серьёзный человек, вы же руководитель. Какие-то дикие пережитки. Ведь не до такой же степени ваши эти правила. Я слышал что-то, но думал сказки, я никогда. Я жду", сказал Федор. Верунда какая-то дичь. Дюа снова принял официальную позу. Вы тут на своих переборах до того уже докатились. Я всех этих правил не признаю. Я работать сюда приехал. Я вам ещё мы ещё. Он часто моргал и гневно ёжился, а потом выкрикнул почти с тем же пафосом, что и во время речи про вандализм. Я покидаю это собрание. И прошёл мимо нас, и мы проводили его глазами, и Федер чуть отодвинулся, давая ему дорогу, и чуть-чуть еле заметно улыбнулся. когда Дюа суетливо юркнул в дверь. Не все мы поняли, что проборная карьера нашего математика на этом закончилась. Я до сих пор не знаю, струсил он тогда или нет, и никогда не возьмусь об этом судить. Здесь могла быть и трусость, и ярое неприятие наших куаферских обычаев, которые я сейчас понимаю для нормального человека и впрямь могут дикими показаться. Честно говоря, я тоже не слишком-то верил в реальность дуэльного кодекса куафёров. Думал, сказки. Там обычно до дуэли не доходило во всяком случае при мне. Обычно оканчивалось руганью, в крайнем случае мелкой дракой тут же на месте, после чего сборщики несли наказание, порой тяжёлое, потому что ведь нельзя на самом деле куафёрам драться. За этим следят. дои или я никто только слышал, и я слышал, конечно, что вызов, формальный вызов именно и состоит в приглашении прогуляться, и именно такими словами, какие, как и когда Федор сказал. Я до сих пор иногда думаю, что на самом деле Федор никакой такой дуэли в виду не имел и хотел только припугнуть Дюа, хотел только, чтобы Дюа струсил или выглядел струсившим в глазах остальной перед комахерской команды, что дю а просто поймался на удочку, хотя не знаю. А дальше это не самое главное, что я хотел рассказать. К этому я подхожу только. Мне и подходить страшно. И стараюсь всё время это то оттянуть. Дальше со мной случилось такое, чему я и название подобрать не могу. Даже я не могу сказать точно, случилось оно или нет. С одной стороны, я твёрдо уверен, что ничего не было, что было только то, что Федер начал говорить о проборе, о его деталях и одновременно склонять во все стороны имя остромившегося старшего математика. Дальше вспоминается так. Я окончательно осознал, что Дюа под моей защитой и сказал примерно следующее: Тот, кого вы ругаете, сейчас не здесь и не может ответить. Так что представим на секундочку, что «Он – это я?» И представим на секундочку, что твоё предложение, командир, насчёт прогуляться принято. Я не знаю, что я сказал точно, и тем более не знаю, что ответил мне Федор. Думаю, что просто отмахнулся, как от глупого шутника. А я похорохорился немного и замолчал. Да, наверное, что-то в этом роде и произошло. Но я этого совершенно не помню. А... Зато в деталях мне помнится то, чего, как я знаю, не происходило вообще. Что вызов мой был в ту же секунду принят, правда, с недоумением некоторым, и что после собрания отправились мы с Федором в лесок, тот, конечно, что внутри биоэкрана, в лагере. Мы светили себя под ноги фонарями и с предельной вежливостью предупреждали друг друга о яме или о громадном клубке корней вылезших из-под земли, которыми так богаты Галинские леса. И в который раз мне пришла в голову мысль, что художника Пробора надо сделать таким же главным, как и математика, если не главнее. Я сказал об этом Федору, якобы сказал, и он ответил «ты прав». А потом, выбрав подходящую поляну, мы будто бы стали друг против друга и вынули фены, которые мы, чёрт знает почему, зовём «скварко-хиггсами», а фенами их и называют разве «зелёные новички». Это всё равно что ракет-мастера назвать космонавтом или небо обозвать бирюзовой и синюю. Мы уткнули скваркохигсы друг к другу в животы, и Федор начал считать до трёх. Но когда он досчитал, никто из нас якобы и не выстрелил, потому что ни я против Федора, ни он против меня, а особого зла не держали, и уж, конечно, никто из нас убивать не хотел. и каждый из нас э знал что другой такого же мнения. Ну дуэль есть дуэли, никого нельзя было лишать шансы. Мы глупо рассмеялись, когда поняли, что никакой дуэли не будет, и тогда я будто бы спросил: "Что ж будет? Вернуться ты должен один засмеют ведь?" "Не засмеют", уверенно сказал Федор. Я всегда удивлялся его уверенности. Куда им нас засмеять? А впрочем, пусть попробуют. Я знаю, я уверен, чтобы по-настоящему ничего такого не было, что я выдумал все эти подробности, но только они стоят в моей памяти, только они. А то, что было на самом деле, я лишь пытаюсь реконструировать. Я не могу понять, почему случилась такая оказия с моей памятью и приходит мне в голову, что я сделал я что-то совсем не то, что-то чего должен стыдиться. Иначе почему бы мне всё забыть? и выдумывать то, чего не было. Может, я на том собрании вообще не стал на защиту Дюа, а может, и вы смеяли его тогда вместе со всеми, чтобы от других не слишком-то отличаться. Хотя такое, я знаю, на меня не похоже, но что-то я сделал. На другой день или через день после того, я не помню, ещё одна случилась история, которая всех нас тогда удивила очень. Много у нас из-за неё космополима разбирательств было. Что вообще-то редкость, куаферы Космополу редко прибавляют работы. Вечером за несколько часов до отбоя Задонцо обнаружил вдруг неисправность у бортовой пушки звука, установленной на 22-й птичке. Пушка звука очень хитрое оружие, в ее неполадках иной раз и с тремя ремонт интеллекторами не разберешься. а так как пробор вот-вот должен был вступить в серию самых активных фаз, где птички с полным вооружением каждую минуту могут понадобиться. Техник, естественно, волновался. Ну он вообще у нас нервный, каждый день находил какой-нибудь повод для полного отчаяния. Так и тогда из-за этой пушки за Донца не мог заснуть. Битых полтора часа проворочался в койке, потом не выдержал и пошёл к ангару. А у нас так, в центре жилые помещения, потом технологические, потом, если к Виварию идти Арсенал, штабная, потом сам Виварий, потом ангар. Не успел он добраться до Вивария, как услышал позади себя голоса. Он обернулся, и счастливая его звезда промолчал. Он разглядел в темноте два силуэта, только непонятных каких-то. Потом пригляделся и увидел, что эти двое идут по дорожке от Арсенала по направлению к нему, и одеты они. «Вот что странным-то ему показалось. В боевые гермокостюмы. Знаете такие? От микробов, от виброзвука световой атаки, с чёрной лицевой закрышкой, чтобы дичь твоих глаз не увидела. Задонца потом рассказывал, что увидев этих ребят, он дико разволновался». потому что нормальный и куафёр лишь в самом крайнем случае наденет гермокостюм, когда он был новинкой, очень удобной и очень эффективной, но с одним минусом отвратительной терморегуляцией. А кому хочется потеть или дрожать от холода во время работы? Техник, значит, дико разволновался и сразу же через мемо вызвал Федора. Не успел наш командир возмутиться его нахальством, как услышал Командир, тревога, бандиты, двое в гермокостюмах, никакого лица, объявляй тревогу, пожалуйста, побыстрее, объявляй, идут прямо на меня, я их задержу, не бойся. Замри, дурак, сказал Федор и объявил тревогу, то есть дал сирену по всем мемам и объявил немедленный сбор с оружием у вивария. Федор потом говорил, что сразу почувствовал, откуда опасность и куда эти двое идут. Его с самого начала тревожил охотник, что лицом уткнулся в белую крапиву, но почему-то, как и всем нам, командиру не приходило в голову, что это не охотник неосторожно оступился, что его кто-то толкнул, и не сделал вывод, что на острове кто-то ещё есть, кроме нашей команды. Не догадаться он не догадался, только в голове у меня всё время сидело, что тут что-то не сходится. Он подсознательно опасался диверсии. А организовать диверсию в лагере лучше всего, напав на Виварий, а именно на тот его отсек, где работают микробщики. Выпусти кто микробов наружу, мы бы и проснуться как следует не успели, как уже на том свете пробор бы устраивали. Когда Задонца Федора разбудил, он не до конца еще проснувшись, вдруг понял, что на Галине второй охотник сидел – который каким-то образом товарищей своих уговорил заскочить за ним, о чём-то в этом роде тогда Федор подумал, а мы ничего такого не знали, просто похватали спросонно корыжи и вихрем вылетели из спален. Я, например, выскочил, когда стрельба пошла вовсю. Честно говоря, я так ничего и не понимал до тех пор, пока всё не кончилось. Когда увидел, что стреляют залп, а что дальше делать, не знал. Потом всюду вспыхнули прожектора, стало светло как днём, и я увидел что многие наши ребята лежат, то ли мёртвые, то ли, как и я, залегли. Я, наверное, чуть не позже всех выскочил с моментальным подъёмом, у меня всегда плохи были дела. Да и вообще, внутри лагеря никогда при мне никаких тревог не было. И не рассказывал про них мне никто. Потом Эллерия, я его по росту узнал, приподнялся на локте и выстрелил куда-то в сторону леса, а из леса протянулся к нему тоненький луч сковорко Хиггса. Луч прошел верхом, но Эллерия сразу вжался в траву и до конца заварушки лежал как мертвый. Я тоже выстрелил, но не попал. Слишком далеко было, и многие наши ребята тоже открыли по лесу огонь. То есть огня-то как раз и не было, мы больше к фикс-оружиям привычные, убиваем мы пусть хоть что про нас говорят, только в самых крайних случаях. Потом между деревьями мелькнула фигурка, за ней еще... И эта вторая фигурка вдруг замерла, кто-то из нас наконец сделал удачный выстрел. Тот парень, которого мы зафиксировали, замер в очень неустойчивой позе и скоро упал, смешно задрав ногу. И все стихло. Упустим, заревел во всю мощь Лимичи, поднялся с земли и бросился к лесу. Никто по нему не стрелял. Тогда и мы тоже за ним поднялись. второго мы упустили, и, конечно, только потому, что слишком уж неожиданная тревога была, сколько бы там Федор нас ни стыдил. А первым мы оказались тот самый охотник, про которого мы ничего не подозревали. Молодой парень, ободранный и тощий, он от одного голода должен был к нам прийти. Он долго молчал после того, как его разморозили и злобно на всех поглядывал. Но ну, прилетели ребята из космопола, и он сразу заговорил тут же на галине. И всех удивило, что он заикается. Он почему-то очень космопола боялся, наверное, наболтали ему, что в космополе охотников бьют. Схватка прошла бескровно, и поэтому мы особого зла на него не держали. Многие жалели даже. Это не шутка остаться одному в таких джунглях, где все тебе враги и люди тоже враги. Никому такого не пожелаю. Только к утру после бессонной... И без толковой ночи мы хватились к Каспара, и нигде его не нашли. А когда прибыл космополь и охотник стал говорить, мы узнали, что тем вторым, которого упустили и был Каспер, что он и раньше связан был каким-то боком с охотниками. И в этот раз они тоже на него вышли и потребовали помощи. Федор правильно догадался, они хотели взорвать отсеки краа биологии, чтобы микробами насу уничтожить, и тогда у них появилась бы двухдневная щель, когда бы никто не мешал им на Галину спуститься и забрать своего. Был тут один маленький заусенчик, в то время так и невыясненный. Навряд ли за охотником его товарищи стали бы возвращаться, если бы тот их не заставил. А их не слишком ты и заставишь, они ребята отчаянные, как и все, у кого с космополом неприятности. Но охотник уверял, что обязательно бы вернулись за ним, что они товарищи в беде не бросают. И мы поверили, потому что в такое неудобно не верить. Мы, например, доводись чего точно так бы сделали. И ещё, охотники, они в наших вивариях разбираются слабо. Но Каспер Куафёр, он как и все мы, не мог не знать, чем грозит лично ему нападение на виварий, как мало шансов выбраться из такой заварушки живым. Ровно никаких шансов, хоть 10 суперкостюмов на себя натяни. Он, получается, шёл на верную смерть. По тоннах со странностями, чего только не случается в жизни. И мы Опять запустили стрекос, но Каспара не нашли, хоть и потеряли 6 дней на поиски. Стрекос пропал немного, и каждая пропажа выглядела естественной. Много было шуму и разговоров, а пробор откладывался, потому что как начинать пробор, когда в его зоне человек? Фаги на него не должны были действовать, летально во всяком случае, но обычно никто не знает, почему многие из фагов вбесится. И находиться в таком месте человеку, даже специально подготовленному к Украине, опасно. Нам особо не было жаль Каспара, но всё-таки хотелось найти не труп. Многим из нас хотелось его кое-очём спросить. И дело даже не в том, что он продал у нас. Дело значительно хуже, так как нам представлялось тогда и так было на самом деле, чтобы у нас не происходило внутри Наружу не должно выходить, особенно всякая пакость, вроде где связи с охотниками. В этом заключалась ещё одна суть куафёрского кодекса. Обязательно совершенно ничто в нашем поведении не должно было подтверждать дурные слухи, что распускали о нас антикуисты и прочие, кому куафёрство не пришлось по душе. Слишком много врагов смотрели на нас, следили за каждым шагом, комментировали каждый наш промах, чтобы мы позволить себе такую роскошь, как предательство. И нам очень хотелось с ним поговорить, не сдавая никуда, тем более космополу. Но найти его мы не могли. К слову сказать, это был особенный пункт. Он много толков вызывал в своё время. Всех мы интересовали, все почему-то хотели видеть нас голенькими, и чем больше к нам присматривались, тем больше мы замыкались, выставляя на показ только маску. Маску бравого рубаки-куафера, самоотверженного спасителя человечества, а неурядицы свои. Если они происходили не от плохого отношения к нам, а от нас самих, глубоко прятали. Все у нас хорошо, иначе и быть не может. Мы, то есть не мы, конечно, Я тогда не был ещё куафёром, я в них только играл с мальчишками, обособились. Мы свято соблюдали экстерриториальность и в своё княжество пускались с большим разбором. Нас могли уничтожить в любую секунду, а мы должны были показывать всем своим видом, что не за что нас уничтожать, что хоть мы и не ангелы, но ведём себя безупречно. Единственное, на что куафёр изначально не имел права работать наружу. Настолько это в нас въелось, что Каспар, от которого можно было всего ждать связью с охотниками, бесконечно нас удивил. Каспара не находили, космополовцы устали ждать и опять умчали по своим нервным делам, и вот одно прекрасное утро Федер приказал готовиться к первой фазе пробора, времени ждать не было. Тогда вмешался Дюа, которого все как бы забыли, и заявил, что начинать пробор невозможно. А раз в зоне действия фагов есть человек. Федор сказал, что это не повод для дальнейшей задержки и что помимо и через громкую связь перед пробором будет объявлено о фага атаке. Ему дадут 4 часа на то, чтобы он вернулся в лагерь. Так между прочим сказано не где-нибудь, а в приложениях к положению, которое, как известно, ДУА чтит превыше всего. А Дюа и с положением на этот раз решил не соглашаться. Он сказал, а если Каспар не выйдет, что тогда? Неужели мы настолько бесчеловечны, что обречем на верную смерть человека, которого до суда и преступником назвать не может никто, просто так взять и убить, потому что он мешает пробуру? Мы делали вид, что не слушаем. Федор ответил Дюа, можете жаловаться, можете писать докладную. А вы думали, ответил Дюа, конечно, я напишу. «И подпишусь, между прочим». Федор засмеялся для разнообразия. «Кстати», – сказал тогда Гвазимальдо, ни к кому не обращаясь в особенности. «До этого он весь ушел в разборку фикс-ружья и тихо-тихо мурлыкал что-то себе под нос от усердия. Что-то я не видел нашего мат-шефа во время тревоги, когда ловили охотника. Наверное, в засаде сидел, в самом опасном месте». Добродушный Кармина Больцано, такой тихоня-парикмахер, который славился умением глотать бутерброды не разжёвывая, тоже поддакнул. Он просто маскировался. Он хотел взять их живыми. Он так хорошо маскировался, что никто из наших его не заметил. Он отчаянный парень, наш мальш-шеф. Он от опасности лучше любого тренированного куафёра может себя защитить. Мне стало стыдно, что я молчу. «Ребята, быстренько прекратили, если он не ответит, то могу ответить и я, он под моей защитой». «Что-то не очень он в ней нуждается», – сказал Кармина. Дюа покраснел и виновата проговорил через силу. «Я... я почему-то не слышал тревоги, я проснулся, когда все кончилось». Гвазимальда со скучающей миной взял ружье, сунул палец в резонатор и, вздохнув, опять замурлыкал. Кармина тоже сосредоточенно замолчал. «Ну, теперь вылез Элери». «Вот тоже, кстати», — сказал он, глядя на Федора, невинными блекло-голубыми глазами. «Командир, почему это у нас тревога такая тихая? Бывало, проснешься и думаешь, сирены это или просто в ухе звенит? Это хорошо. У меня не часто в ухе звенит, а ведь у некоторых каждый день. Серьезно говорю, командир, надо что-то делать». Я поднялся и злобно сунул руки в карманы. «Ладно, хватит». Недовольным тоном сказал Феддер: "Нечего. Я сам его от тревоги отключил". "Почему?" спустя минуту дрожащим голосом поинтересовался Дюа. "Скажем, потому, уважаемый Дюа, что старший математик Пробора слишком ценная фигура, чтобы ею рисковать, особенно если я не уверен в его боевых качествах". Дюа открыл лот и захлопнул. Потом опять открыл и опять захлопнул, оглядел нас невидимыми глазами и зашагал к двери. Это было несправедливо, и я сказал. Это несправедливо. Зачем унижать? Ему и так хватило собрания командира. Я прошу снова подключить к тревоге старшего математика. Ты добрый, пан генерал, сказал Федер. Он под моей защитой. Он уже вышел из-под защиты. Разве ты ещё не понял? Он не наш, Массен, запомни. И никогда нашим не будет. Кончится пробор, он уйдёт. Но пока пробор не кончился, сказал я, он под моей защитой. А дальше ему объявили полный бойкот. Никто с Дюа не заговаривал, никто не слушал, что он говорит, и скоро он замолчал. Приказы его, он всё-таки оставался матчефом, рассылались через меморанды, и если ему надо было что-то узнать, то он тоже спрашивал через мемо, и через мемо же получал ответ. Он им питаться стал отдельно в своём домике, а то и в интилекторной, хотя первое привилегия командира, а второе стражайше запрещено о разлюбезном ему положении. Я знаю, что это такое, когда не тебе, но при тебе говорят о тебе гадости. Случайно, ещё в самом первом своём проборе я сделал э, пару неловких и чего там глупых поступков. За что меня произвели в шпиона антикуистов? Со мной тоже не разговаривали, от меня запирались, мои грязные делишки обсуждались тут же при мне, и на выловки никто не хотел идти со мной в паре, кроме как по строжайшему приказу командира пробора. В пищу подливали мне рвотных капель, подпиливали ножки у стула. Правда, вывалить меня в экскрементах им не догадались. Каспара среди них не было. Эта мука длилась неделю, я выжить уже и не мечтал, не то чтобы удара в спину, боялся. Просто стал нервничать и сам с собой шептаться. А такие редко в проборе выживают. Кончилось тем, что я закатил им истерику, потребовал личностной проверки, и они очень удивились, когда я оказался своим. Все после спрашивали меня, почему я так по-идиотски повел себя в самом начале, а я и сам не знал почему. Словом, И я понимал состояние математика и никогда не отвечал ему с помощью мема. Губы его стали ещё тоньше, глаза ещё больше поблекли, лицо осунулось, подсушилось, и он совсем уже не выглядел юношей. Он держался 3 дня или 4, не помню. А потом не выдержал, сдался, принял моё покровительство и вынудил меня на дружбу. Дружбу, в общем-то, я не хотел. Я жалел его, а это совсем другое. не об эстеке внешнее сходство сыграло роль Тяжело было с ним Я часто не понимал, что он мне говорит. Он все время жаловался на кого-то, а иногда вдруг за себя принимался, мол, какая он недостойная тварь. Но с кокетством ругал себя, так, чтобы я возразил. Я иногда попадался на удочку и начинал говорить ему, какой он хороший. А он ловил меня на вранье и обижался смертельно. Он все время на меня обижался, но чем дальше, тем больше я был ему нужен. И на другой же день после очередной обиды он разыскивал меня и мирился. Теперь ему совсем не такие ужасные, казалось, и мысли о нашем дальнем родстве. Поначалу противно было, я уже и жалел, что связался с Дюа, а потом привык, а начал снова видеть в нём хорошее и даже сам нужду в нём стал находить. Этот парень был умнее меня и ещё, несмотря на всю сопливость свою, занудность и замкнутость на своей персоне, Он был очень порядочный человек. Точнее, он изо всех сил старался быть очень порядочным, но не всегда понимал, что для этого нужно. Все приказы и рекомендации он и мне посылал через мема, иногда в самой категорической форме, с угрозами и язвительными замечаниями по поводу моих прошлых промашек. Да смешно бы доходило, возвращаешься от него после трех-четырех чашек сваренного им кофе, у него талант был варить кофе. А из меморанда сигнал «Проверьте лист указаний» и читаешь «Фаунку аферу Элма Сене выражаю свое крайне неудовольствие невыполненным на 85% приказом о прослеживании четырех маркированных особей АК-160». Повторяю приказ. В случае повторного невыполнения последуют санкции СМПС ДюА. А в разговоры по работе он со мной почти не входил. Постоянно ругал куафёрство. Меня до сих пор от его вандализма подташнивает. Он бедных птичек жалел, а не людей, которым негде и не на что жить. При всём своём математическом складе ума, он просто не желал понимать, что глобальная скученность Это не только неудобство, что последствия гибельные. Он, наверное, какой-то особенный был, слепой, жил на земле и не видел, как люди с зверей вот не вызывали его, наверное, на утренние разборы в полицейских конференц-залах. Он говорил, надо по-другому решать проблему и задавал своим интелектум, которые и так-то, в общем, без работы не прохлаждались, просчитывать свои идеи. эволюянтом вариант за вариантом сотни, но интеллекторы тогда были слабые, и многие вещи, например, ослабление учитывали неверно, если вообще учитывали. А сейчас есть сильные интеллекторы, но им такие задачи не ставят. Тот же дюа и не ставит. Это меня удивляло в детстве, удивляет и сейчас, когда многие говорили мне в своё время: "Чему ты удивляешься? Так всегда было". Я не понимаю, как простая и лично для меня очевидная вещь может быть непонятна человеку куда более умному, и не потому, что он видит в ней какие-то такие стороны, которые мне по глупости моей не видны, а просто потому, что он не хочет, чтобы это было так, как оно есть, а чтобы обязательно по-другому. Каждый раз, если я начинал с ним спорить, мы увязали в словах и никак не могли найти общей точки, от которой можно было бы начать поиски, как он говорил, неверной посылки. Это меня просто потрясает, как люди не могут понять друг друга. Наверное, и я в чём-то такой же. Мне очень было бы неприятно узнать, что лучшие годы жизни, да, в общем-то, и всю жизнь, считая эти перишни, я посвятил неверной посылке. Пробор между тем шел и шел нормально, хотя, конечно, не так здорово, как пятый. Фаги оказались таки даже слишком не стопроцентными. Животные, которых нужно было оставить на свободе, которые должны были ужиться с буферной биоструктурой, заболевали, становились вялыми, их приходилось отлавливать и лечить. Хорошо хоть на фагах у них быстро выработался иммунитет. Для коафёров это значило день и ночь на отловах, а порой и на уничтожениях. Один хищный вид пришлось уничтожить, а потом срочно подбирать для него замену. Как всегда, когда территории заволодевали буферники, наша жизнь скоро стала похожей на триллерные стёкла, которыми пичкают публику, стараясь показать, какая мерзость эти коафёры, отлов видов, предназначенных к вывозу, был на редкость крупным, дань занудным монологам джуа и, естественно, и к офёрской неприязнь к намеренному убийству, пусть даже фагами. Потом запустили фагов на невымерших буферников, потом гигиеновую команду, потом нас и специалистов, потом пошли вырудки, потом на дальнем мысе образовался биоценоз, абсолютно нас неустраивающий, полная генная разболтанность, и пришлось вылетать на птичках, поработать с средним звуком, окружить всё зверьё мыса звуковой стеной и смертельно испуганных гнать к лагерю, и одна птичка сломалась, и чуть не погибли бойца на слимитчи, они на этом проборе до странности крепко сдружились, но всё обошлось. И под конец настал день, когда фагофаги уничтожили фагов и от такой диеты мутировали в безобидную пассивную микрофлору кроткадневку. Когда специалисты сказали, что можно запускать хищников и открывать береговые экраны. Каждый подземный и надзем... надземный и надземный и подземный зверь был учтён и вёл себя так, как ему и полагается вести по интеллектуальным предсказаниям. Хищники, особенно аборигены Бовицефалы, словно почуяли будущую свободу, и устроили в виварии хорошую драку с жуткими воплями. Пробор подходил к заключительной, совсем не трудной и предельно надёжной фазе. Но Федоро её отложил со слабшесть на дела в управлении. Он улетел туда, как улетал каждый раз перед запуском хищников, и тем давал нам знать, что начинается наше время, и что пора нам устроить тайкомотнево традиционный пикник. И я сказал Дюа, поехали с нами. Он долго не соглашался, он хотел, чтобы его упрашивали, такой был человек, и я доставил ему это удовольствие, расписал, как всё для него прекрасно складывается, какие о нём слова говорил буквально вчера Федор, и как необходимо присутствие мат-шефа на таком ответственном мероприятии. Под конец, в чём я не сомневался, он сказал «да», прям как девушку уламывал честное слово. К тому времени бойкот закончился сам собою, и ребята уже начали вступать с матшефом в нерабочие разговоры и уже не шпыняли меня за дружбу с ним, все проходит, в том числе и бойкоты. Да и не хотел никто с самого начала доводить дело до ненужных истерик. Считалось, что Дюа получил свое Гвазимальда, что это послужит ему уроком к Холик Хок, тем более, что с антикуитскими речами он больше не вылезал. оставляла эту радость для меня лично. Так что никого участие Дюа в предстоящем пикнике сильно не удивило, хотя Эллерия сыграл нам целый спектакль на тему матchef на пикнике. Готовились мы задолго, ещё с буферных времён начали подбирать место. В конце концов решили остановиться на том самом мысе, откуда гнали через весь лес неудавшийся себе оценос. Там была такая полянка, с одной стороны море, с другой невысокие скалы. Такая полянка с высокой красной травой, большая, как целый стадион. Рано утром назначенного дня Федор отбыл в свое управление. В общем, ребята, чтобы не как в прошлый раз. Мы вытащили телегу, огромной, мало на что пригодной вездеходища, украсили ее флажками и надписями, которые не для женщин, На зависть всем спецсам, которые свой пикник проводили тихо, умыкнули у гджигу, его любимого новка, настроили свои меморанды на звук осинтез и оглашая новый ещё до конца не родившийся мир дикой музыкой и дикими песнями, поехали его освещать. Джо, принуждённо улыбался, его наша вольность немножко коробила, но пел вместе со всеми за 2 дня до этого я застал его дома за интересным занятием. Он разучивал наши песни и репетировал перед зеркалом самые разнузданные, самые разболтанные позы, какие только можно увидеть в теперешних антикуизских стёклах. Публику учат, что мы все планеты причёсывали под одну гребёнку, что после порабора любой мир похож на любой другой обработанный. Неправда. Каждый может в этом убедиться, достаточно съездить туда, где нам дали приложить руку, или хотя бы опроспросить тамошних колонистов. Они вам скажут, что их планета единственная в своём роде. Но лучше всего Об этом знают парикмеры, потому что именно они создавали сходство и, и отличие, потому что именно они первыми знакомились с новой природой, и такой вот пикник, хотя он ничего общего не имел с парикмерскими обязанностями, был всё же частью нашей работы. Говоря с ukonным языком, деятели вроде моего подзащитного друга Дюа, приёмка и объекта Мы уничтожили вонь, мы украсили корневые клубни свойственные галинским деревьям разноцветными грибными семействами, по которым ползали огромные жёлтые гусеницы. Мы засадили остров земными и напланетными и искусственно созданными цветами. Мы дали галине птичий мир, какого нет нигде, очень редкая подсистема отстеки. Мы создали гибрид галинского дерева и спалина, сольским папоротником, огромные зелёные полотнища листьев складками опускались до самой земли. Мы нам очень нравилось то, что мы сделали. А ты говорил, что пробор зверский, сказал Лимитчи. Дюа даже не понял сначала, что обращаются к нему. Он посмотрел на Лимитчи и вопросительно растянул губы. Он так и не научился правильно улыбаться. Э, ты что, не помнишь, как от Стеку на собрании клял Вот она, смотри, какая твоя отстек этого и план, гордись. Ну что вы? сказал Диомая, доля не так уж. И замолчал, и расслабленно огляделся. Ему нравилось то, что мы сделали с островом. Художнику, художнику нужно больше воли давать, возразил я. Тогда ещё лучше было бы. Вечно ты про художника. Это прямо у тебя пунктик какой-то. Весело огрызнулся Элере, которому пару раз попадало от меня за шуточки с Мартой. Но тут разговора прервался. Одновременно из трёх мемов грянуло, я не знаю, как назвать, музыка. И мы заорали, загорланили, зарыдали очередную дичь, полную эмоций и совершенно лишённую смысла, которую принято сейчас называть куафёрским песенным фольклором. Мы сделали остров и теперь ехали развлекаться. А развлекались мы так: выбирали какое-нибудь ровное, без деревьев место, ставили броню Колпакса списанной птички. Один из играющих залезал внутрь, другой с пистолетами в руках оставался снаружи напротив первого. Для большего шума пистолеты брались пороховые. По сигналу тот, который снаружи, прицеливался в того, который внутри. И себе их рука начинал по льбу, пока хватало патронов. В это время тот, который внутри должен был смотреть на него не отрываясь и не моргая, вдобавок к тому, который внутри полагалось весело улыбаться. Моргнув, он лишался права пострелять в бронника Упак и выбывал из игры, а тот, который снаружи занимал его место. Победивший всех получал звание хаппи железные нервы. и награждался почетным земным обедом, приготовленным заранее с великой любовью. Некоторые старались взять скорострельностью, корча при этом неимоверно зверские рожи, поднимался грохот, на колпак обрушивался шквал огня, пули с тошнотворным визгом улетали вверх после рикошета, и тому, которое внутри, могу сказать по опыту, приходилось не сладко. Некоторые, наоборот, играли на неожиданности, прогуливались перед колпаком, отворачивались, разглядывали ногти и прочими способами отвлекали внимание того, который внутри, чтобы потом, когда он потеряет бдительность, бацнуть по нему из самого невероятного положения. Таких мы торопили, потому что их фокусы слишком много времени отнимают, а пострелять каждому хочется. И всё это время тот, который внутри, бодро таращил На мучителя глаза и лыбился. Не улыбался, а лыбился. По-другому сказать нельзя. Более идиотской гримасы, чем у сидящего под колбаком, я сколько живу, не видел. Дюа был принципиальный противник подобных игрищ, и мы с интересом ждали, как он поведет себя на этой фазе нашего пикника. Он никогда не видел, он только слышал, как играют в хаппи, но ему и этого оказалось достаточно. В период занудных обеденных поучений – Он часто говорил о Хаппи, видя в ней яркий пример нашей несерьёзности и даже глупости вовсе. Детство какое-то. Вам поручено архи-серьёзное дело, а вы игрушки себе придумываете. Да ещё какие опасные, какие беспардонно-разнузданно-глупые. Взрослые люди, а всё в коротких штанишках бегаете. Отсюда и жестокость ваша, и вандализм. Инфантильные вы, маленькие, фу. Я ещё заранее принялся его обрабатывать на предмет поучаствовать в хапе. Он скипал, он разбухал от негодования, но я принимался толковать ему про политику, про некоторые необходимые непрямолинейные изгибы административного поведения. Он страшно любил подобные слова-калывороты, они его зачаровывали. Про то, как под ним он свой престиж в глазах куафёров и какую выгоду принесёт ему не будущим проборам этот тактический шаг участие в Хапи. И он недовольно сбылым высокомерием согласился. Не знаю. Лично я любил Хапи, я и теперь вспоминаю о ней с удовольствием. Не понимаю я обвинения идиота. Мне казалось, мы действительно становились тогда детьми, и нас ничто не заботило, а что в этом плохого? Это наоборот очень здорово так пощекотать нервы, когда ты знаешь, что уверен в себе, а другие точно так же в тебе уверены. Когда знаешь, что единственное, чего нужно опасаться это смерть, а чего её опасаться? Мы добрались до мыса, как следует подзаправились, выволокли из вездехода броннекалку пакой и протащили на руках, суханьем, с иконием, сухонием, с весёлой ругонью, метров 150 на самую середину каменного пляжа. Так мы и прозвали в тот день облюбованную для хапи площадку. Так и осталось, сколько я знаю, по сию пору. Человек, не бывший куафёром, скажет глупость. Но ну, действительно, какая нужда волочить стокилограммовую, неудобную для переноски, всё время из рук выскальзывающую махину, если можно подать вездом или воспользоваться, а разу уж так приспичило, колёсной монти тележкой. Эт куафёр только поймёт. Дюа до да колпака само собою не дотронулся, он ничего не сказал насчёт того, что мы колпак на руках тащим, а только осушил, усуконил свою и без того просуконенную физиономию, что всем желающим стало ясно, он осуждает. А потом была жеребьёвка. Каждый из куафёров или специалистов имеет на проборе свой номер для позывного. Для чего нужен номер и по какому принципу присуждается, я до сих пор не могу сказать. Для меня это очень сложно, к кому я только не приставал. Все твердо уверены, что номер необходим и даже объясняли мне, почему без него в парикмахерской команде не обойдешься, ни разу не понял. Все какие-то не те слова говорили. Вот эти номера и высвечивал при жеребьевке Мемо Алимичи, нашего признанного лидера, когда рядом Федора нет. Никто не спросил Дюа, будет ли он играть, но когда Мема высветила его номер, очередь дошла до него, ребята посмотрели не на него, а на меня почему-то, будто я за него решаю. И я сказал: "Четвёртым будешь, Симон". Он с готовностью кивнул, покосившись на обронника, пока он к нему примерялся. Первым шёл к холле. Согнувшись в три погибели, он пролез в маленькую дверцу сзади кабины, уселся по-турецки на кресле и радостно улыбнулся. "Начинайте. Стрелять была очередь Элерии". По команде Лемич он выхватил из ремня пистолет и подбросил его в воздух, как заправский психотанцор с картинной свирепостью прицелился, тут же опустил руки. И стал возмущаться. Ребят, скажите ему, пусть он так не смотрит. Я не могу в такого стрелять. Коля коко улыбался. Он улыбался так добродушно, что ничего другого нельзя было сделать, как улыбнуться ему в ответ тоже, что мы и сделали. "Ху", -ху" сказал Илье Скатина. Он ещё улыбается. Ну, смотри. И выстрелил. Он выстрелил всего один раз. Пуля взви и пропала в небе. Холя сильно дёрнулся, смаргнул, конечно, и заулыбался ещё шире. Он знал, что положено улыбаться, он уже не первый раз играл в хапи. Следующим забрался в колпак Келерии. Он мужественно проскалился под штурмовым огнём Гвазимальда, который стрелял только что не танцуя, но под конец всё же смаргнул и уступил место. И теперь стрелять должен был наш математик. Он поднял пистолет и прицелился и озабоченно посмотрел на колпак. Всё-таки опасное мероприятие, что не говорите, ребята. Ульта, а наведь куда хочешь, можешь с рикошетить. Ты не бойся, Дюа. Видишь, у колпака форма какая, сказал Лемичи. От неё рикошет только вверх будет. А если выбоины, так ведь бронестекло, какие могут быть выбоины? «Это, конечно», – протянул Дю, а очень, я вам скажу, неуверенным голосом. «Но знаете, как-то не могу я по человеку стрелять, да и вообще по всему живому». При этих словах он опять усуконился. «И в любое живое существо стрелять – это не по-человечески. Никак не пойму, что вы в этом приятного находите». Положим, он приврал малость, когда заявил о том, что... не может в живое существо стрелять. Я его брал на элиминацию, я там его глаза видел. Очень у него горели глаза, когда он летучих гадюк отстреливал. Стрелял за милую душу, а потом сказал, что это очень мол гнусное занятие элиминация. Он правду сказал. Ребят, конечно, обиделись, но заводиться не стали. Никто не хотел портить праздник. Ну а если человек не хочет или не может играть в хапи, его дело пусть себе не играет. Я вот что сделаю, сказал Дюа засукониваясь всё больше и больше. У него характер такой, остановиться не может. Я называл это суконный взрыв. Я пойду к той расщелине и подежурю, а то как-то у вас всё охранения никакого, мало ли что. И правда, обрадовался Лемичи. Это ты молодец. Возьми с верхукс, у него язык толстый. Он не выговаривал такие слова не то, что мы, мы их даже забретали. Иду и к расщелине. Правда, я в толк не возьму, от кого ты нас защищать собираешься, если хищников не выпущено, но сходи исходи. Не выпущено, сварливо повторил Дюа. При такой организации пробора всякая может быть, очень бестолковщины много. И был бы точно скандал, ребята уже озлились. Но Дюа при этих словах отдал пистолет элемитчи и зашагал к вездеходу за Скварко Хиггсом. Историца стала не с кем. Его место перед колпаком занял Тимур Джонсон, человек с раз и навсегда прицеленными глазами. Он неторопливо перезарядил пистолеты, неторопливо навел их на Гвазимальда, который в ответ скорчил кривую невероятно глупую рожу и безо всяких фокусов выстрелил. Гвазимальда подпрыгнул в кресле, замахал руками и суетливо принялся выбираться из колпака. Жулик. Ох, ну и жулик за аралон, высунув наружу голову. Вы проверьте, вы проверьте, какие у него пули, пусть он пули свои обратно к себе заберёт. Я вам точно говорю, они с психотропом, они луч посылают. Да ты что, удивил с Тимура, откуда здесь психотроп? Да и разве бывают такие пули? Пусть поменяет кепителицы гвазимальда. Я вам говорю, пусть поменяет. Ты вот что, Гвазде, шикнул на него Лемиче, проиграл, так вылезать надо в другому месту уступить. Спектакли свои понимаешь? Видели мы их, эти твои спектакли. Гвазимальда, играя в хапи, всегда скандалил. Он терпеть не мог проигрывать. Он так боялся проиграть, что полностью терял голову. А кто сказал, что я проиграл? Ты видел, что я моргнул, да, видел? Да все видели. Отойди в сторону. А я не моргал. Я подпрыгнул, потому что психотроп у него в пуле, а моргать я не моргал. Ну а если не моргал, так чего вылез? Пусть он пули поменяет. Ладно, спокойно сказал Тимур. Ну дайте кто-нибудь другой обойму, мне всё равно. Всё равно ему, проворчал Гвазимальда и полез в каулпак. Тимур изготовился. Гвазимальда скорчил то, что в хапи именуется улыбкой. но потом опять задергался, замахал руками и под общий смех выбрался из-под колпака. Тимур неторопливо вздохнул и отвернулся в сторону. «Ну а теперь что?» – грозно спросил Лимичи. «Что? А ты пойди туда и понюхай. Тогда поймешь, что там кто-то аммиак напустил, дышать нечем. И глаза слезятся. Там совсем не аммиак, а колодий такой, дурень. И пахнет он совсем слабо. Ты что, на птичке никогда...» не летал, а ты понюхай как слабо, понюхай. Лимич сходил и понюхал. "Гвоздемальда", сказал он гневно, крутя головой. "Ты меня не зли, обыкновенный колодий. Не хочешь играть, так сразу и скажи. Все против меня", пожаловался Гвоздемальда. "Вот что задевал Лимич. Если хочешь играть, ползи в колтак, и мы тебя там запрём, а а то Эт, почему ещё такое? Запрём. Никого не запирают, а меня запирают несправедливо. Чёрт с тобой. И других запирать будем, лезешь ты или нет? После второго выстрела Гвазималь де Моргнул и вылез из-под колпака мрачнее лимитчи, когда тот не успевает к обеду. И каждого следующего Гвазималь де собственна вручную запирал в колпаке сам, потому что очень любил справедливость. Потом подошла моя очередь, он запер и меня. Из столета взял Джан-Педро Пилон, томный экзульт-куафер, не слишком-то высокого класса, но как напарник очень надёжный, если не считать одного недостатка, а самодовольный болван. Известен он был тем, что до не и ночи напролёт писал домой многочисленным родственникам и девушкам. Родственникам он писал, как и все на мема, а девушкам на бумаге, с огромным количеством завитушек на буквах и обязательно дурными стихами. Ему же не писал никто. Пилон изготовился, сверкнул прижмуленным глазом. Я естественно улыбнулся, и вдруг увидел, как из расщелины, в которой недавно скрылся дюа, вылез медведь. То есть этот, как его, бовицефал. Я сначала не поверил глазам. Пилон выстрелил, я, кажется, моргнул от неожиданности, но бовицефала из виду не потерял. Это был молодой самец невысокого роста, метра 2 1/2, и не очень для нас опасный, но сюрприз заключался в том, что он вообще не мог находиться сейчас на свободе. Мы их запускать должны были в последнюю очередь. Я закричал что-то и показал на него пальцем. Ребята засмеялись, а Гвазималь дошёл меня отпирать. Лучше бы я тогда подождал, злиться и нервничать, и тыкать пальцем в медведя. потому что кто-то все-таки обернулся и тоже его увидел, и закричал, и Гвазималь до меня не отпер, и всем стало не до меня. Вслед за этим Бовицефалом из расщелины начали вылезать еще... И были они чем-то очень разъярены, потому что не скрывались, увидев людей, а направлялись прямо к нам. Они быстро бежали, ведь меди вообще быстро бегают, куда быстрее человека, и деваться нашим просто некуда было. И ребята, поняв, что не скрыться, вытащили из-за пояса в шлемы, натянули на головы и замерли в ожидании. Все оружие осталось в вездеходе, потому что на кой нам оружие на острове, где ни одного хищника нет? Их было много, бовицефалов, штук 25-30, а нас всего 14 человек. 14-м был я и ничем ребятам не мог помочь, потому что заперли меня в колпаке. Я только и мог, что смотреть, как все ближе и ближе подходят бовицефалы, и как садит по ним из обоих стволов Джан Педро Пилон, любитель писать письма многочисленным родственникам и знакомым. А что ведь медю пуля, даже с гвазимальдовым психотропом, только позлить. Но пилон всё же стрелял, и два медведя упали до нас так и не добежав. Только вот другие-то добежали. Ребята стояли и ждали, потому что спрятаться было некуда. Один только к Холик-Хок помчался к вездеходу, и никто не вспомнил про Мема, и я тоже про Мема не вспомнил, хотя даже если бы мы и вызвали помощь, она всё равно никак не смогла бы успеть. Дальний всё-таки мыс. Пока бы там спецы поняли, что к чему. Я навсегда запомню своих ребят, как они ждали бовицефалов. Такого вы ни в каком стекле не увидите. И как дрались. Я мог только смотреть и запоминать. И я запомнил всё. Просто почему-то судьба так глупо распорядилась, чтобы я не мог быть вместе с ними, ожидая бовицефалов. Чтобы я выжил зачем-то. Это даже странно, до чего ярко я помню каждое движение, каждый шаг. каждого из 13 ребят в этом побоище, когда медведи приблизились, мотая длинными окулями мордами, все куафёры, да и я в том числе, хотя меня, конечно, почти не было слышно, закричали у страшения. И видно так это было жутко, что даже медведей пронесло, хотя обычно не принимают. Я опробовал. Прижали к земле свои чёрные скользкие туши, но потом взъярились ещё больше и прыгнули. Подождите, немного терпения. В стёклах ещё побоищна смотритесь. А мне не хочется здесь стёкол. Это были мои друзья, и я видел, как они погибали. Немножко терпения, по порядку, чтобы не забылись они. Итак, Колимич, Бруно Лимич, громадина бородач-саксофонист, в той схватке удушил трёх бовицефалов, третьим загрызен. Колик Хок, непонятная личность, и пришёл к нам непонятно в середине четвёртого пробора. Но все мы его любили. Он побежал к вездеходу, почти без надежды успеть. Втоптан в землю. И Лерия, мой сосед по земле. Вместе с Новаком и Кармино убил одного бувицефала. Множественные переломы черепа, позвоночника, ребер и так далее. Погиб в больнице в полном сознании. Очень жалел, что умирает. Анхель, Новак, микробщик. Два пробора назад бросил куаферство. Жив, хоть и на протезах. Армино, молодой парень, и я с ним был мало знаком. В прошлом разведчик, но с кем-то что-то не поделил. С нами второй пробор, загрызен. Джан-Педро Апилон. Хоть это практически невозможно, застрелил восемь бавицефалов, многих ранил. Загрызен и втоптан в землю. Гвазимальды, дурное счастье, ему живеханик. Отделался переломом позвоночника, был со мной в следующем проборе. Стал бояться и списан. Тимур Джонсон удушил бы вицефала, был оглушён, выжил, потерял в схватке правый глаз. Скармина показал класс самообороны, убил одного медведя, крепко поранил второго, в топтон в землю. Гуарми разорван. Пётр Бассерманс, толстый Пётр, загрызен. Сантьяго Петров, загрызен. Сквиди, новичок, вроде ничего парень, очень по нём отец сокрушался. Моей тери нет, а разорван сразу потом в топптен э в землю. Диск. Я не помню, как его имя. Мы все его звали Диск. Он был самый старый из нас, ему лет 35 было. Очень серьёзный мужчина, слово не скажет. Трижды чемпион Happy. Перелом основания черепа. Так-то вот. Всё заняло не больше минуты, а потом медведи долго катали мой колпак, стараясь добраться и до меня. А я помимо вызвал помощь, она появилась не прошло и 5 минут. Даже странно, всех медведей парализовали э фикс ружьями, когда они громили наш вездеход, ни один не ушёл. Спустились на птичках, выпустили меня, стали спрашивать, но я не мог отвечать. Я кружил по тому месту и всё смотрел, что осталось от моих ребят. Как их ребят? Я говорил, помню, нельзя ничего нельзя сделать, чтобы сразу 13 куофёров. А потом из расщелины вышел Дюа. Я сначала обрадовался ему: "Ты жив?" я спросил. "Ты жив? Как же так, что ты жив?" Я радовался ему. Но только мне непонятно было, как это он живой. А он говорил: "Всё хорошо со мной, всё в порядке". "Но что ж такое? Почему же ты жив?" Они не заметили. Мимо меня пробежали. Я видел, я видел откуда? Откуда? Но почему ж ты не стрелял ведь скварк? Это в себе Пекаспар БП. Он выпустил их, а я, но почему ж ты не стрелял? Я уж совсем не радовался тому, что он жив. Я видел, как он мнётся, как не хочет говорить о своей трусости. Он что угодно бы дал, лишь бы в трусости не признаться. Он всегда себя за смелого выдавал. Дюа откашлялся и ответил: "Я хотел выстрелить, но скворко Х оказался бракованный. отказал скварко хикс, и они побежали мимо меня. И я ничего не успел сделать. Но ты же мог закричать, мы бы услышали, мы бы успели, может быть, к звездоходу. Он растерянно молчал. В тот момент мне стало понятно, что такое дрожать от злости. Да и к сюда. И я протянул руку к его оружию. Я не мог закричать. Я не мог закричать, потому что потому что у него голос пропал, потому что он об этом и подумать не мог. «Дай!» – закричал я. У него дрожали руки, когда он отдавал мне свой Скворко Хиггс, но я знаю, что не от страха, а от нервного напряжения просто. Я понимал его так, как, может быть, никто не понимал до этой секунды. Но понять не значит простить. У него и фен был не такой, как у всех, не просто рифленая трубка, А матово-коричневые, с узорчиками какими-то. Именной. Он так уверил в себя, что оружие действительно не в порядке, что совсем не опасался проверки. Я направил скворку Хиггс в небо, сдвинул большим пальцем триггер, и трубка задрожала в руке и громко запищала, посылая в небо пучки. И тогда я прицелился в него. Он испугался. Он подпрыгнул и побежал, а меня схватили за руки и держали, пока... Он не скрылся за сломанным вездеходом. Он побоялся писком оружия привлечь к себе ведмедей, они ведь на шум бегут. Он боялся, что не успеет всех положить, боялся, наверное, что узорная его железка откажет в самый неподходящий момент. А такое бывало, когда пучки затыкались, и ребята гибли только потому, что надеялись на пучки и ничего не брали с собой другого, скажем, фикс-ружья. Боялся и решил переждать, вжался в какую-нибудь укромную нишу, пропустил их мимо себя, даже не думая о том, куда они направляются, и что он обязан задержать их любой ценой. Он забыл обо всём от страха. В этом он никогда не признавался, так и осталась официальная версия отказ Бластера, хотя никто на свете в неё не верил. Потом всё выяснилось, не комиссия выяснила, она не для того, она для официального объяснения, мы сами узнали. кое что рассказал нам Дюа, кое что Бэпи, которого в тот же день выловили. Многое раскопал наш трейд-коафёр Эрих Баммаго. Он уже имел неприятности с пикниками и потому на наш не пошёл, хоть мы и звали. Я оказался прав, что не пошёл, и вывел меня из себя своим бесконечным, что я вам говорил, и мы поссорились, но это потом, после того, как он обнюхал расщелину в сопровождении кучи страховидных анализаторов. и с деловым видом что-то нашептывал своему меморанду. Все это потом. Каспара нашел я. Выловили его другие, а нашел я. Безо всяких стрекоз и анализаторов, нюхом, я словно точно знал, в каких корнях он залег, а этих корней я ни разу за весь год не видел. До того момент, конечно, как Каспара нашел. Я просто шагал по лесу в строго выбранном направлении, Вот как я его выбрал другой вопрос и наткнулся на громадный корневой клубень и направил туда скворку Хиггс и громко крикнул «Вылезай, скотина, сожгу!» Он вылез и побежал. Очень быстро он побежал и попал прямо в руки наших ребят. Он кричал и визжал и бился, весь лоб себя расшиб до синей и до крови, нёс какую-то чепуху, потому что фаги всё-таки его доконали. Не столько фаги, сколько то, что они творили вокруг. А из чепухи... Выделен был очень скромный сухой остаток. О том, сколько времени он знался прежде с охотниками, о том, как они его подловили перед самым пробором, когда он о них и думать забыл, о том, как с ним связывались на галине и о том, зачем этот бедолага-охотник, брошенный своими дружками на планете безо всякого обеспечения, встретил его на отлове, как они хотели нас уничтожить взрывом Вивария и как ему в последний момент удалось убежать. Дальше воспоминания принимали жутковато-фантастический оттенок, сплошные погони и шабаши привидений, и этим последним рассказам, конечно, верить нельзя. Охотники, о чем мы и без него знали, отлавливали здесь ведмедей. Они их фиксировали и складывали в специально замаскированной пещере. У них что-то там не ладилось, и перевозка ведмедей с галины... на какую-то их секретную базу, которую космополовские ребята так потом и не обнаружили, затянулось, хотя они точно знали, скоро мы будем здесь. А квартирьеры вдобавок ещё и раньше прибыли. Они странные ребята, охотники, нервные очень, хоть при их занятии это вредное излишество нервы. Они перепугались нескольких квартирьеров, у которых и стрекоста не было, чтобы прочесать остров. Они всё бросили, убежали, только замаскировали свой теинячок со зверьём. Хорошо замаскировали, никто не нашёл. Они только потом вспомнили про забытую птичку с пилотами. Уж что между этими двумя произошло, никто не узнает. Но живым остался из них один, а другой лицом в белую крапиву откнулся. Никак не могу подойти к тому эпизоду, всё оттягиваю никак. Оставшийся в живых наладил контакт со своими Ему приказали устроить нам небольшую диверсию. Переполох с Виварием обязательно стоил бы жизни ему и его помощнику Каспару Беппи, но им этого не сказали. И Беппи я тоже промолчал почему-то. Им наоборот сказали, мы вас вывезем и как следует наградим. Охотники они все сплошь альтруисты. Каспар провел охотника через биоэкраны, а во время заварушки сумел улизнуть. Он спрятался вместе с бовицефалами и все боялся, что они проснутся. Правильно, боялся. Долгой фиксации никогда не бывает вечной. А какое нехорошее настроение бывает у только что проснувшихся ведмедей, Каспар, как и всякий кофер, хорошо знал. Он мог их всех уничтожить, но жадничал, а потом и вовсе свихнулся. Пещера, где прятали ведмедей, находилась... Рядом с той расщелиной, которую полез охранять Дюа, отдаю должное его осторожности. Каспар заметил нас на каменном пляже и решил с нами покончить. Не пожалел даже драгоценных своих ведмедей. Он их разбудил и спрятался, и они выбежали в раскрытую дверь и помчались на выстрелы, то есть к нам. Дюа видел, как, крадучись, выходил из пещеры Беппия. Он взял Каспара на мушку, он слюнки, наверное, пускал. от радостных предвкушений. Вот он я какой предусмотрительный и отважный. Ваш старший математик Симон Дюа. Вы все надо мной смеялись, а я бандит поймал. А потом у двери показался первый медведь. Но это всё было потом. Я ловил Каспара, потом узнавал детали истории, о которой только что рассказал, потом давал объяснения одной комиссии, другой и десятой. А в тот момент я ещё почти ничего не знал. Я обился в руках специалистов, и, наверное, я немногим отличался от ещё не пойманного Каспара. В первый раз сейчас признаюсь, да и то не человеку в стекло, что я обесился, наверное, не столько от досады на глупую и ужасную смерть близких мне людей, сколько из-за того, что в их смерти был виноват только я сам. Ведь это я позвал на пикник Симона, Ведь это я брал его под защиту. Кто бы его позвал, если бы не мое покровительство? Мне только недавно пришло в голову, что, не будь там дюа, расщирину вообще никто бы не охранял. Никто меня не упрекнул. Ни когда я был в ярости, ни после, когда апатия на меня нашла. Непривычные ощущения. Мне стало все безразлично. Говорят, что нормальные реакции. Не понимаю, что тут нормального. Когда никого видеть не хочешь, ни о чем думать не можешь – Когда не то, чтобы пальцем шевельнуть, дышать и то противно. И такое чувство, что ты это всё нарочно, словно хочешь, чтоб тебя пожалели. Уже в лагере ко мне подошёл баммаго. Я сидел в своей комнате, в которой стал теперь до недалёкого уже конца пробора без раздельным хозяином. Сидел я, разглядывал меню, какую-то юмористическую программу. В бамаго вошёл, как всегда, без стука, кивнул Марте, и она вышла. Потом сел на подоконник, скрестил свои длиннющие ноги и ошарашил. Мы тут кино ли кому идти? Получилось тебе. Так что даже справедливо выходит. Я сразу понял, куда мне выпало идти и зачем. Но не понял всё-таки, куда идти? К мат-шефу, сказал Баммага. Куда же ещё? В коафёрском кодексе есть правила на все случаи жизни. Есть правила поведения с женщиной, правила, по которым командиру пробора надлежит обращаться со строго дозированной долей хамства, правила, определяющие допустимый непорядок в одежде применительно ко всем случаям жизни от светского приема до одиночного выхода на отлов. Их мы старались придерживаться, потому что нам они нравились. Но есть там правила похлеще, которые нравились нам. Тут все-таки лучше сказать «мне» чисто умозрительно, то есть к которым я относился как к смерти, соглашался с их существованием, но всерьез о них никогда не думал. Было такое правило – о котором часто болтают ребята, особенно о тонечего делать. Наказание за гибель куафёра, вызванную трусостью напарника. Таких случаев очень много, но больше в легендах я лично с ними до поры не сталкивался, потому что ну какой же трус осмелится стать куафёром? Основной закон не выносить наши внутренние передерги на всё общее обсуждение предписывал такого напарника убить и объявить героически погибшим за человечество. Поладж же в таких случаях определялся исключительно жребием. И Дюа под это правило полностью подпадал. Оно бы всё и обошлось, в конце концов можно и наплевать на какую-нибудь особенно неудобную статью кодекса, сказать, что мол много неяснова, а так почти всегда и бывает, ведь не следователей же собственных к себе заводить. Мол римское право о презумпции там или ещё что-нибудь. Но только ребята уж очень были надю а злые. Те ребята, которые не пошли на пикник. Они там не были, сразу столько крови не видели. Иначе, может быть, им не захотелось бы при прибавить к списку убитых ещё одно имя. Я тупо глядел на Эриха и молчал. Мне не хотелось идти, но я не имел возможности отказаться. В общем, к решению друзей принято подчиняться. Ну так что, спросил Баммага, Где он? За складами сидит. Сейчас иду, сказал я. Ну-ну. И бам, Мага ушёл. Мема принялся хихикать. Я встал с кресла, потом сел в кресло, потом опять встал, потом опять сел. Я сказал себе: "Симон Трус из-за него погибли ребята. Он мог их спасти в любую минуту, даже когда началась драка, даже когда они втаптывали холли в грязь своими толстыми лапищами". Странные тела я никак не мог завести себе. Нереальным, да и не таким уж смертельно важным казался мне повод для его казни. Нет, не то. Может быть так. В тот момент, когда ярость уже прошла, я не мог поверить, что вот сейчас я пойду наказывать человека смертью. Я молод еще был, и раньше никогда и никак не наказывал человека. Это неестественно, наказывать человека. И в первый, может быть, раз... Установление этики вольностей не было мне созвучным, представилось диким и абсолютно неверным. Но я был куафер и подчинялся кодексу, я поднялся, взял скворку Хиггса и вышел из опустевшего дома. За складами это значит на небольшом донельзя загаженном пустыре, куда меломаны ходили послушать тайком нарко». Такие пустыри образуются обязательно в каждом проборе, как бы тщательно вы ни планировали свой лагерь. И, наверное, они нужны. Там всегда сваливают ящики со всякой ненужной дрянью, которую заказали им на всякий случай, а вывести не доходит руки. Нефорсированные ящики потихоньку приходят в негодность, форсированные непременно покрываются местной плесенью. Один раз было даже, что не внесённый в окончательный реестры Флорой Дёа действительно был за складами, но сначала я не заметил его. Не то, чтобы он прятался от меня, нет, я просто почему-то его не заметил. Он сидел, слипшийся с ящиками, и показалось мне, на нём такая же наросла плесень. Он искосо смотрел на меня, как я подхожу, и безуспешно пытался усокониться аномию. Но жалкая она была, жалкая. Я подошёл к нему, постоял секунд десять и сел рядом. «Я почему-то так и подумал, что тебя пришлют», — сказал он. «Значит, знаешь зачем?» «Я эту вашу глупость насквозь знаю, тем лучше», — сказал я. «Я весь превратился в руку, держащую сковорку Хиггс. Остального я просто не чувствовал. Что-то вроде невесомости со мной случилось». Я спросил, раз всё знаешь, может, всё-таки сам? Я уйду, если хочешь. Нет уж, пусть ты потом будешь вспоминать. Губки-то у него дрожали. Глаза, уж я не знаю, как это получилось, самым униженным образом. Наипокорнейшие молили меня о пощаде. И тоже словно бы колыхались, но говорил он как надо, молодцом казалось. Я наставил ему в лицо сковорку Хиггса, а он сказал, ниже, пожалуйста. И тут я окончательно понял, что ничего сделать ему не смогу. Вспомнилось почему-то, не случившееся вырвалось. Вот так же и с Федором было, и в него не смог, и он тоже не смог. Что-то не то. Он странно прохрипел, все ждал еще. Я спрятал скворку Хиггс, а что дальше делать не знал. И тогда он не выдержал, он бухнулся на колени, обхватил мои ноги, зарыдал в голос, клянусь, зарыдал и рыдающе завияжал тонко незнакомо со всхлипами. Масцена, миленький, не убивай. Мы ж с тобой кофе пили, мы ж разговаривали с тобой. Ну как же так, что ты меня убиваешь? Прости меня. Ну что, хочешь только прости. Мы ведь похожи, может даже и родственники. Ой, ну не убивай, только страшно. Если бы ты знал, как страшно. Я не хотел, ты же знаешь, я не смог. И, -и, и всё, и всё, и всё, и всё. Ведь не все же могут такое только не убивай. Мне стало гадко. Я сказал: "Вставай". тростый и подлец. Из-за тебя, ребята, погибли какие, ребята, убирайся с пробора, подлец вонючий. Что-то в этом роде я сказал ему и ушёл, а он стоял на коленях и плакал. Я слышал, как он хлюпает носом. С тех пор и начались наши неприятности. После расследования оказалось, что медведи могут всё-таки поумнеть, стать носителями разума. Некоторые косвенные данные по Дюа пересилили наши неопровержимые доказательства, я и не знал, что такое бывает. Антикуисты подняли страшный шум, одна за другой стали приезжать разные проверяющие комиссии, да уже не от нашего ведомства. И очень скоро из спасителей человечества мы вдруг стали его врагами. Шум никак не кончался. На следующем проборе мы взяли остров покрупнее, на той же Галине, И уже подбирались к глобальной обработке, а работать не было уже никакой возможности, и практически он был сорван. Слишком много врагов мы нажили всей этой историей с бой вицефалами. Одно к одному сложилось. И краткость пробора, и его жестокость, которая отрезала медведям возможность, пусть даже и самую мизерную, стать в будущем похожими на людей, по-моему, не такой уж плохой подарок. И даже та несчастная докладная без подписи, даже то, что сверху её переслали Фэдеру, мол, были недовольные, но и мрты зажимали. И, конечно, трагедия на каменном пляже, которая показала нашу небрежность, неосмотрительность, неспособность готовить планеты к колонизации и привела к многочисленным человеческим жертвам. Всё, абсолютно всё вставилось теперь нам в вину. И Симон наверняка был не прочь выступить тогда против Наса вместе со всеми. Вот бы, где можно было наслушаться про вандалов. Но слишком неприглядным выглядело его собственное поведение на каменном пляже. Он ждал, наверное, пока оно подзабудется. Тем более, что впрямую его никто не винил. Так что поначалу-то он помалкивал, поначалу-то его и не слышно было. Теперь же он не тот, теперь на его стороне правда, ему даже хорошо стало от того, что он тогда с пробора ушел. Это просто несправедливо, что на его стороне правда, а я выходит, да и все наши ребята-куаферы, жизнь потратили на ненужное и даже вредное для общества дело. Что-то не так здесь, и я в этом никак не могу разобраться. То, что Дюа оказался трусом его дела, наша вина, только наша. Мы и труса в нём не увидели. Мы должны были разглядеть. А сам он мог и не знать, точнее, так мог и не верить, мог чёрт знает что навоображать о себе, как ему угодно отчаянным храбрецом мог себя перед собой выставить. Он всё правильно перед Он всё правильно всегда говорил, даже через чур правильно. Только почему мне тошно от его правильности? Что ж, значит, нет его никакой вины, только наша. Мы правы, а все остальные нет. Мне говорят, что так не бывает, что нельзя так, как мы, что мы работали слишком жестоко, что негуманно мы поступали, что вообще не должно быть жестокости никакой, что каждую травиночку, каждого микробика, каждое, пусть хоть самое мерзкое насекомое мы должны беречь и лелеять. А если нам от этого плохо, надо терпеть, наша беда никого не касается. Они так прямо не говорят, они научными терминами, умными словами всё обставляют. Но в принципе, именно к этому сводят. И ничего им не возразишь. Где-то нас уверяют, идёт гуманная колонизация планет. Вообразить не могу, что она собой представляет. И когда-нибудь лет это через 150 она принесёт нам новые площади, новые экосферы, и вот тогда-то нас уверяют, мы заживём в сласть. Ненужные виды при такой колонизации не уничтожают, как при уквофёрской, ненужные вымирают сами собой. Сейчас у нас скучно, голодно, и ничего нам, даже воздуха не хватает. Мы стали мало жить, мы болеем повально и всё какими-то новыми болезнями. Рождаемость никто не ограничил, но она падает просто потому, что новых детей девать все некуда. Появляются разные бандитствующие группы, и не только среди молодых, тех вообще мало, я сам с ними встречался с немолодыми. Чёрт знает, чего они хотят доказать. Собравлись меня бывшего куфёра уличитать. Смех. На другой стороне Земли говорят всё по-другому. Всё они, в пример, лучше. Они там у себя как-то совсем управляются. Я не представляю себе, как это они могут управляться. Смешно. Податься могу куда захочу. На любую планету Ареала. А туда не могу. Страшно. Своих страшно, могут не так понять. На проборах ничего не боялся, а тут... Да, в общем, туда я и не хочу... Мне бы и здесь разобраться хотя бы с этим Дюа. А я тоже могу. Могу так одеваться, как он. Могу, если захочу, и без колёску достать. Не такая уж и проблема. Мне говорят, человек должен быть добрым. Пусть там хоть что. Будь, главное, добрым. Сейчас не старая эра. И невозможно с этим не согласиться. Потому что тогда, если не согласишься, получилось бы, что надо составлять план. Надо, стало быть, выбирать, кого убивать, а кого нет. Ну как у нас на проборе? А как выберешь, если все живые? Только когда выбирали, когда проборы были, что-то улучшалось. Нет, правда. А проборов не стало, и плохо все мы люди мучаются без них. И опять получается, что выбираем. Вот чего я понять не могу. Раньше в куафёрстве всё ясно было, особенно не задумывались, делало своё святым считали. Хоть и не слишком чистым, конечно. Иногда я думаю, может, и правы эти насчёт гуманности. Но тогда совсем ничего понять невозможно, и не хочется мне их праваты. Дюа и сейчас на коне. Он привёл меня тогда в самое роскошное питалище, какое только есть в городе, колонию. Там учёные звери к столу подают. Никто нигде столько уж веков не прислушивает, а там звери Я слыхал о колонии, но прежде никогда там не бывал. Я вообще не ходок по питальщам. Э, сброду всякого там много. Правда, не в колонию. Туда не каждого пустят, только избранных. И дюа, я видел, гордился очень, что ко всяким этим элитам причастен. Меня хотел удивить. Он мне в эту встречу много про себя рассказал, ведь времени, время-то прошло, ему не вспоминать хотелось, а про сейчас говорить. Это мне про сейчас не слишком-то интересно. У него и стёкла есть собственные вышли огромными тиражами про куафёров, про гуманность, про то, что иначе надо. Он на все там вандалами костерит на основе собственных впечатлений. С её не хотят никакого изменения в стиле. Много выступает представительство и предложение вносит разработки математические хоть от математики и отошёл сразу после пробора всё это мне в новинку было ничего такого я о нём не слыхал ну Но я новости редко слушаю да и всё остальное где нас ругают не люблю когда нас ругают хоть бы просто молчали из-за гуманности так что вполне мог продю а пропустить а с федром о нём я не заговаривал никогда питают в колонии у хорошо Ничего не скажешь. Да и звери подобраны удивительно милые. Их гладят конфетками одаривают, а они, если попросишь, спляшут тебе или даже споют, спокойные и ласковые. Подозреваю из проборных отходов зверюшки кое-каких я узнал. Наверное, вёл себя не слишком прилично, вскрикивал от радости, когда что-нибудь знакомое видел. Подумывал даже пойти сюда на работу, ведь я по фауне специалист. Отнет, не хочу. На каждый стол там по два зверя. Один каталку с блюдами возит, другой специальный такой штуковины, которая и без зверя вполне обойтись могла бы, грязную посуду собирает. Всё больше четырёх палые. Соседний стол обслуживал один зверь Суам, Суалы, Сарау, кажется. Что-то вроде свиньи с ушами. А другой знакомец Крок одел со знаком ода. Ему получается вообще много чего в организме поменяли, а не только разным кунштюкам научили, потому что на знаке моды атмосфера совсем другая. Нормальный крокодил не может дышать земным воздухом. Вот там действительно зря пробор начинали, только напортили. Жаль только, что ни одного зверя с Галины я в том питалище не увидел. Много мне в тот раз дюа про себя понарасказывал. А потом спохватился. «Ты-то как? У тебя-то что? Марту, помнишь?» – спросил я. «Какую Марту?» Он толку не мог понять, о ком я говорю. Он мало интересовался людьми. Просто сделал вид, ах да, ну как же. И всякая охота рассказывать про себя у меня пропала. Ещё про Марту мою ему сообщать. Я сказал ему, ты знаешь, неподалёку отсюда сын к Холле живёт. Он с готовностью закивал. Знаю, конечно, знаю. Даже был два раза. Я в свое время раскапывал все эти дела. Какие эти? Я спросил просто так, чтобы спросить. Если бы знал, а о чем он, сразу ввел бы разговор в другую сторону. Он словно ждал моего вопроса. Да насчет той докладной в управлении без подписи. Помнишь, Федор на собрании говорил? Я кивнул. Мне уже тогда не хотелось про докладную. Не стоило от него профеддро слушать. Командир-то наш недоверие к команде мне всё-таки высказал официально, сам понимаешь, пятно на репутации. А у меня такие обстоятельства были, что с пятном никак нельзя. Вот я и расследовал. Узнал что-нибудь? Ну как же? Узнал, конечно, узнал. Там всё просто. Я ведь ещё раньше подозревал, кто это сделал, а тут всё подтвердилось. Но ну и кто? Видите, шли для того, чтобы послать анонимную докладную без регистрации в Центральной интелекторной и следа при этом никакого нигде не оставить, математиком быть мало, надо быть высококвалифицированным математиком, надо в системах разбираться отлично, а не сложные со многими заковыками. Так всё-таки кто? Что-то он тянул с именем, нарочно тянул. Он явно наслаждался моим нетерпением. Я ведь тебе уже сказал кто. После докладной метка одна осталась в его личном файле. Он о ней ничего не знал, хотя стереть мог очень просто, даже случайно, но не стёр. Дюа назвал только одно имя, кроме Федора. Про Федора он бы сразу сказал. Он знал, что я на Федора думал, так что я уже догадывался, но не верил и хотел, чтобы он сказал сам. Я про эту метку на другой же день сообразил, стал искать её у Федорова в файле, а когда не обнаружил, подумал, что стёрлась. Ведь времени очень много прошло. Всех проверять тогда не стал, не было надобности, а потом вот понадобилось. Кто написал? Холик-хок, кто ещё? Он изобразил фальшивое удивление. Ваш любимчик, малютка Холя, Холик-хок, как я и подозревал, он с большим удовольствием просто с наслаждением выговаривал Кхоле Кхок. Кхоле? Ты что? Да зачем ему? О-о-о-о, сладко восхитился Дюа, сложная тут история. Я ему мешал, я в его данных по бовицефалам сомневался и хотел сделать такой пробор, чтобы оставить им возможность развиваться в сапиенцев. Он убрать меня хотел, обезвредить, и обезвредил, если ты помнишь. Да нет, я пожал плечами, не может этого быть, ерунда какая-то, на него не похоже. Кхоле шпионом был. Он работал на антикуистов, я в этом просто уверен. Он специально фальсифицировал данные на обовицефалов, чтобы потом скандал поднялся, чтобы сразу после скандала предъявить вам всем остальные счета. Так ведь и получилось, правда, Холик Хок, ты хоть соображаешь, что говоришь? Он и адрес выбрал точно именно управление, где все свои, где любую анонимную жалобу, да пусть даже и неанонимную, тут же в ФЕДОРУ перешлют, чтобы по-своему разобрался. Правда, всё равно должны зарегистрировать, без этого невозможно. А потом, когда шум поднимется, файл это вскроют и увидят. Очень умно придумано было с той докладной. Как вас тогда давить начали? Ведь уже и задавили давно, а всё равно ещё давят. Вот что такое точно рассчитанный удар. Не туши какой-нибудь. Нет, я растерялся тогда. Не верю я. Да почему к Холле? Дюа? довольно откинулся в кресле, «Да потому что не из ваших он был, пан генерал. Недаром про него слухи ходили. Он стёкла готовил разоблачительные, я так и думаю, но я не хотел, не смел верить про Холе. Он так думает. Он, видите ли, так думает. Он слухи глупые собирает. Да что ты знаешь про Холе? Отличный товарищ, отличный куафёр и человек был прекрасный. Но он зверей жалел. И не так, как ты, а по-настоящему не ссусью. Он хоть и жалел, а всё-таки понимал, что без куафёров никуда, поэтому и сам куафёром стал. И не можешь ты про холи так говорить, он погиб. Он погиб. Сразу помрачнев, согласился Дёа и со болезнующе сложил кубки, как будто сам никакого отношения к этому не имел. Эон действительно прекрасным был человеком, потому против вас и шёл, ввязался в такое опасное дело. Ты не можешь этого понять. Я вспомнил к холле под колпаком от птички, как добродушно он тогда улыбался. Меня просто э замутило от ярости. Длинноносая черепаха, убиравшая с нашего стола, испуганно метнулась от меня, хотя я даже на неё и не посмотрел. Ах, я не могу. Как это все на твою мельницу льется? И всегда, все по-твоему, всегда ты во всем прав. Только вот нет его к холле, и он тебе ответить не может. Зато я здесь, и я могу вместо него. Так что ты свои пятна за его счет не замазывай. Ты не кипятись, пан генерал. Докладную-то, ведь все-таки он послал умиротворяющее, как ребенку неразумному сказал Дюа. Факт абсолютно правильный. неоспоримый. Не верю я твоим фактам, что хочешь говорить, не верю, это не к холе. Медка в его файле, почище любого удостоверения личности. Никто её оставить не мог, кроме него. Он и послал. Ничего я не понимаю в их математике. Это очень неудобно. То и дело приходится верить на слово. С другой стороны, хорошо, когда Очень не хочется, можно и не поверить, и никто тебе ничего не докажет, потому что не грамотность. А где во наше время грамотных сыщити? Джо всё ещё пытался удержать благодушный тон, а я не напоминал ему о медведях, которые убили наших ребят. Не понимаю, почему я не мог говорить о них. Получается, не очень красиво. Мол, раз он меня пригласил, то я, вроде бы из благодарности за редкий обед, решил поберечь его бедную совесть и его бедные нервы. Это я уж потом понял. Я вообще мастер понимать потом, когда поздно. Сядь, сказал мне Джоа, сядь, успокойся. Ничего плохого я ему не приписываю. Он всё правильно делал. Он так свой долг понимал. Я сел. Где же во стекло, про которое ты говорил? Не знаю. Наверное, я хорошо спрятал, чтобы вы не нашли случайно. а, скорее всего, в личном файле держал, шифровал под безобидные тексты. Сейчас разве скажешь? Дюа говорил ещё что-то про Кхолик Хока, но я не слушал его. Мне стало неинтересно и противно, и звери противны, и еда экзотическая, блинчики какие-то, пелмены, трубочки из белого мяса, квази-живые хлебцы. И Дюа противен мне стал, и очень захотелось уйти. Я потихонечку начал соображать, Ещё не окончательно, а так на уровне подсознания, что сидит вместе со мной за этим филигранной работой столом человек, предавший моих друзей, и человек, которого я был обязан казнить, и которого не казнил, человек, с которым разговаривать так позорно, а не то, что принимать его угощение. Чужой, враждебный мне человек, хоть и похожий на меня очень, что человек этот не просто меня угощает, А гадости про моих друзей из-за его трусости погибших мне говорит. А я слушаю. Последнее время я то и дело поступаю неправильно. И с Мартой тоже, хотя она и хороша, всё время не то, что делаю я сказал. Мне пора. Дюа, к тому времени уже замолчавший, смертельно серьёзный и злобный, забывший недавние благодушие, поднял голову. Подожди. Успею шуети. Мы, наверное, никогда не увидимся больше. Кто знает, собрав последние остатки вежливости, сказал я. Мы, наверное, не увидимся больше, поэтому я хочу, чтобы ты знал. Ты не прав. Ты не можешь быть прав с самого начала не по той программе работал. И всё ваше коферство дикая глупость была, а если не преступление. Не надо, сказал я. Мы с тобой никогда друг друга не поймём. Слушай меня. Не перебивай. Я и сам знаю, что пытаться убедить тебя бесполезно, ты в этом своём куафёрстве закостенел. Хотя, в принципе, я тебя понимаю, когда-то ты мне нравился даже. Мы ведь почти друзьями и стали тогда. Ты был очень неплохим парнем и честным и всё такое. Был, хорошо говоришь. Не придирайся к словам. Слушай, сколько раз повторять? Дио, наверное, и посю упору, начальник очень уж командовать любит. Сбил меня Ты сейчас уйдёшь, но ты должен знать одно. Я тебе никогда не прощу, чтобы там после не случилось, кто бы из нас правым не оказался. А прав ты всё-таки я, всё-таки я. Никогда не прошу тебе, что ты меня тогда трусом назвал и подлецом. На правду обиделся, усмехнулся я. Нет. Всё ясно, сказал я. Очень приятно было тебя повидать. Я пошёл счастливо, рявкнул Дюа. Я не ответил и ушел, а он еще раз крикнул мне в спину, что никогда меня не простит. Он остался сидеть, мрачно разглядывая свои роскошные кушанья, горбатый, будто все еще на плечнике носит. Велосипед я домой отослал, а другого транспорта не люблю. Пришлось пешком тащиться километров в двенадцать. Был вечер, час пик, машины ревели, как сумасшедшие, и люди толкались. Город меняется, и нет больше в нем площадей, по которым можно гулять. Я пришёл, когда уже стемнело совсем, и Марта вернулась. Я ничего ей не сказал про Дюа, да и не о чём говорить. Она считает, что я слишком часто прошлое вспоминаю. У неё откуда-то другие появились воспоминания. У меня с ней не всё хорошо, и с сыном у меня не лады. И я не уверен, что он до этого стекла доберётся. Скажет скучище, а мне всё равно. Я уже и привыкать начинаю. В жизни городского бездельника есть свои радости. Можно сколько угодно заниматься тем, что никому не нужно, а значит и отчитываться за сделанное не перед кем. Придумываю себе разные бессмысленные дела, когда за стёклами не гоняюсь. Например, езжу в больницу к ББ. Он тут недалеко, километров 100. Сижу с ним разговариваю, он совсем не помнит меня. Он говорит, что я его дядя. Был такой бродяга как Аспар, его ребёнком пару раз видел и очень им восхищался. Он долго будет жить, мы пием, мы все от старости перемрём, а он ещё тянуть будет. А почему бы ему не тянуть? Уход хороший, ум лишней не тягощает, сидит на солнышке, деревянных мальчиков вырезает, а потом их мучит. Конец повести.